Достоевский и Тургенев. Переписка. Тургенев Достоевского. Любезный Фёдор Михайлович, я сегодня приехал из Москвы и привёз вам от Основского 600 рублей серебром, которые находятся у меня и за которыми прошу вас зайти, так как я за мог и выйти не могу. «Дружески жму вам руку, и остаюсь преданный вам, Иван Тургенев». Вторник, 10 февраля 1860 года, Петербург. 600 рублей были привезены Тургеневым от московского книгоиздателя Основского, купившего Достоевского сейчас же, после возвращения его из Сибири, в конце 1859 года право на издание двухтомного собрания сочинений его». Сюда вошли «Бедные люди», «Няточка незваного», «Белые ночи», «Село Степанчиково» и другие. Планы этого первого издания своих сочинений, первоначально предполагавшегося писателем в собственном издании в трех томах, Достоевский сообщил еще по дороге ссылки в письме от 1 октября 1959 года к Михаилу Достоевскому «Смотри биография, письма и заметки из записной книжки Достоевского». Интересные варианты этого плана имеются в письме Фёдора Михайловича Кврату от 9 октября того же года, до сих пор в печати неизвестном, подлинник в Центр архиве, и в письме от 12 ноября 1859 года на печатном статье «Три письма Достоевского. Нива. Ежемесячные литературной приложения». Между прочим, в том же году Основский издал четырехтумное собрание с Тургенева, куда вошли записки охотника «Рудин», «Творянское гнездо», «Накануне». В ныне редчайшем заграничном журнале «Правдивый» Лёвер Дик, издававшемся в 1862 году на русском языке в Липцеге, типография Вольганга Гергерда, князем Долгоруковым, известным политическим эмигрантом и журналистом, нам встретилась в номере 2 от 18 апреля следующая заметка под заголовком «Воровство». Издатель полного собрания сочинений Ивана Сергеевича Тургенева-Основский обокрал нашего знаменитого писателя на 2500 рублей серебром. «Придаем гласности этот поступок, пусть общественное мнение заклейнит позором вора Основского». Гутьяр почему-то считает днем приезда Тургенева из Москвы в Петербург в 60-м году 8 февраля, а не 10-е, как указывает настоящее письмо. Тургенев-Достоевскому. Любезнейший Фёдор Михайлович, позвольте вам рекомендовать подателя этого письма, господина Венецкого, автора помещенного в библиотеке для чтения рассказов «Война и плен». Он ещё очень молод, как вы увидите, желал бы работать. У него кое-что начато. Я уверен, что вы примете его радушно и ласково И братянчему руку, которая так нужна на первых порах, будьте здоровы и до свидания, преданный вам Иван Тургениус. среда 6 сентября 1961 Петербург. Эта записка писана Достоевскому уже в период редактирования журнала «Время». Венецкий, малоудачный литератор 60-х годов, в сатирическом соннике современной русской литературы по этой Щербина удачно подмечена общеизвестная черта Тургенева покровительствовать молодым писателям нередко бездарным. Тургенева во сне видеть предвещает получить тонкую способность суметь откопать талант там, где его вовсе нет». Тургенев, Достоевскому, Париж, 16-28 октября 1961 -го года. Любезнейший Фёдор Михайлович, позвольте вас попросить высылать мне, будь возможно, и на мой счёт, разумеется, книжки вашего журнала «Ночиная с сентябрьской» сюда, по следующему адресу, урю даривали, 210. Я вас прошу, чтобы это было независимо от книжек, высылаемых мне в деревню. Очень бы вы меня одолжили». Известите меня также о вашем здоровье И о том, что поделывают наши знакомые Я живу здесь помаленьку И, разумеется, часто думаю о Петербурге На днях я принялся за повесть Которая должна быть помещена у вас Если ничего не помешает Я надеюсь ее кончить к Новому году Но могут встретиться затруднения Внутренние и внешние Будем надеяться, что все пойдет хорошо Дружески жму вам руку И остаюсь преданный вам Иван тургенев повесть, которую Тургенев обещает Достоевскому для времени «Призраки». Это произведение писалось Тургеневым еще с осени 1855 года для русского вестника Каткова. После ссоры с Катковым, причиной для которой послужило это же произведение, Тургенев обещал призраки Достоевскому в его журнал «Время», но так как призраки были закончены лишь летом 1863 года, они писались почти 9 лет, то появились они в печати лишь в 64-м году в первой книге другого журнала Достоевского «Эпоха». Тургенев Достоевскому. Париж, 30 октября, 11 ноября 1861 года. Любезнейший Федор Михайлович, прежде всего, извините меня, что я на ваше большое письмо отвечаю на таком лоскутке. Времени решительно нет, хотя я ничего особенного не делаю. Во-первых, спасибо и за письмо, и за обещание прислать время, которое я жду с нетерпением. Во-вторых, «Должен сказать вам, что моя повесть по причинам внутренним и внешним явится не скоро в русском вестнике, во всяком случае, не прежде возвращения моего в Россию весной, может быть, совсем не явится». Последнее даже вероятнее Современник плюется и сознательно лжет Но ведь это не в первый раз У меня письмо от Некрасова Писанное в начале этого года В котором он мне делает Самые блестящие предложения Я ему отвечал, что сотрудникова Современника более не буду Ну и выходит, что надо сказать публике Что меня прогнали Это все ничтожное и не стоит Внимания, это останется ничтожным Даже если добролюбов меня совсем доконает Ибо что такое я? Что такое отдельное лицо? Повесть, назначенная для времени, не подвинулась в эти последние дни. Много других мыслей, нелитературных, вертелось у меня в голове. Но я либо ничего не буду писать, или напишу эту вещь для вас. описать писать её хочется. Ваше письмо тем более меня обрадовало, что вот уже несколько недель, как обычные мои корреспонденты из Петербурга, замолкли». «Пожалуйста, будемте вперёд подавать весь друг другу». Вы не можете сомневаться в искреннем участии, которое я принимаю в вас, в вашем журнале и во всём, что до вас касается. О содержании моей повести для русского вестника говорить в письме невозможно. Главное лицо представляется выражением новейшей нашей современности, и так как она сама недавно выразилась довольно безобразно, то литературе остаётся до времени помолчать. «Поклоните от меня Полонскому». «И всем добрым приятелям передайте мое почтение вашей жене. Желаю вам здоровья и всего хорошего. Преданный вам Иван Тургенев». По скриптуму «Сейчас прочел стихотворение Вяземского в русском вестнике». «Экая мерзость! Нет, видно, кроме вашего журнала нигде участвовать нельзя». Большое письмо Достоевского ответом, на которое явилось это письмо Тургенева, в печати неизвестно. Повесть Тургенева, которая по причинам внутренним и внешним явится не скоро в русском вестнике, и главное лицо, которое представляется выражением новейшей нашей современности, без сомнения отцы и дети. Напечатный в следующем, 1862 году, в русском вестнике. Достоевский же ранее предполагал, что русскому вестнику Тургенев обещал призраки. Письмо Некрасова к Тургеневу, писанное в в начале этого года, в котором он сделал другие его самые блестящие предложения в печати известно. смотри, Пыпин, Некрасов и издания Стощулевича 1905 года. С цитирование князя Вяземского упомянуто в письме, заметки на печатную Аугустовский книги Русского вестника за 1861 год. Несколько лет спустя, узнав о смерти Вяземского, Тургенев в одном письме Канинку, еще неизвестном в а от 27 ноября 1978 года писал следующий «Из газет я вчера узнал, что и князь Петр Андреевич Вяземский отошел, наконец, из сей жизни в вечную. Но тут особенно, кажется, жалеть нечего. Прихвостень пушкинской эпохи, прихвостень при дворе. Таким он останется в память потомства, если оно только будет помнить о нем». Тургенев Достоевскому, Париж, 26 декабря 1861, 7 января 1862. Любезнейший Фёдор Михайлович, ваше письмо меня очень удивило. Вы как будто вычитали из моего письма, что я приписывал вам распространению слуха о моей повести, а мне это и в голову не приходило. Как же мог подобный намёк попасть в моё письмо? и как будто нужно искать особого объяснения всякой сплетни. Она царствует в нашей литературе, преимущественно на задних дворах, где издаются книжные вестники и так далее. Впрочем, всё дело не представляет никакой важности. Мне жаль только, что оно могло беспокоить и вас, и Коткова. Боюсь я, как бы читатели по прочтению отцов и детей не сказали, из чего они хлопотали. Словом, я по многим причинам хотел отложить печатание до весны но купец настойчиво требует запродный товар нечего делать приходится его упускать телькель. кель чрезвычайно меня интересует мини островского пожалуйста сообщите мне ваше впечатление новая смелая попытка дай бог чтобы она увенчалась успехом но если даже и будет неудача я все таки уверен что неудача островского может быть интереснее удачи многих других поклоните ему от меня Повесть, назначенная для времени, подвинулась в последнее время, я имею твёрдую надежду, что она будет готова ко второму номеру. Но ведь вы сами знаете, дело это прихотливое. Очень вам благодарен за присылку двух номеров времени, которые я читаю с большим удовольствием. особенно ваши записки из «Мёртвого дома». Картина Бани просто дантовская, и в ваших характеристиках разных лиц, например, Петров, много тонкой и верной психологии. Радуюсь искреннюю успеху вашего журнала и, повторяю, готов к ему содействовать, всячески поклонитесь вашей жене и всем приятелям. Дружески жму вам руку преданный Иван Тургенев. Письмо Достоевского, которое очень удивило у Тургенева, в печати неизвестно. Повесть, сплетнями о которой недоволен Тургенев «Отцы и дети». В книжном «Бестнике» 14-15 номер 1861 года сообщалось, что роман Тургенева «Отцы и дети» будет напечатан в 1862 году в русском вестнике а в одном из следующих номеров, в 21 это известие уже опровергалось. Как мы слышали по изменившимся обстоятельствам, роман этот будет напечатан во времени. Драматическая хроника Островского Казьма Захаровича минин сухарук была напечатана в девяносто первом томе «Современника» января 1862 -го года. К этому времени относятся частые встречи Фёдора Михайловича с Островским. Тургенев-Достоевскому. Париж 2 -го 14 -го марта 62-го. Любезнейший Фёдор Михайлович. Мне, Бог знает, как давно следовало отвечать вам, но, видите ли, я и теперь беру маленький листик бумаги. Лень великая, да и сказать почти нечего. Никогда еще жизнь не утекала так скоро и бесследно для меня, как в эти последние два месяца. Я почти ничего не работал, мало читал, никуда не выезжал. Черт знает, что такое. Повесть моя едва подвигается, так что раньше моего возвращения в Россию в апреле навряд ли будет готова. На днях я прочёл Минина и, говоря по совести, остался холоден. Стихи удивительные, язык прекрасный, но где жизнь, разнообразие и движение каждого характера, где драма, где история, наконец, я совсем другого ожидал от Островского». Я никак не думал, что и он станет вытягивать каждый характер в одну струнку. Есть места чудесные, надо всем произведением веет чем-то чистым, русским, мягким, но этого мало, особенно от Островского этого мало. Я всё поджидаю присылки первого номера времени. Говорят, на все журналы подписка плохая. Надеюсь, что это не распространяется на «Время». «Бедный Панаев умер. Я пожалел о нем, как о старом товарище. Какой он казался здоровый и аневризм!» все мы под Богом ходим. Когда вы получите это письмо, вероятно, моя повесть будет уже в Петербурге, прочтите и скажите своё мнение с полной искренностью. Я ожидаю неуспеха, чтобы не сказать более, и это не есть забегание вперёд, а довольно ясное сознание, основанное на положительных данных. Я знаю, чего я хотел, и начинаю чувствовать, что взял задачу не по силам, но учить кого-то ни было мне в голову не привязывая, ходил не до того было а за желаю вам всего хорошего кланяюсь вашей жене всем приятелям дружески жму вам руку преданный вам иван тургенев Письмо Достоевского, на которое Тургеневу давно следовало отвечать, в печати неизвестно. Повесть Тургенева, которая раньше возвращение в Россию навряд ли будет готова, «Призраки». В одном из писем Тургенева к Фету из Парижа от 5 марта того же года сохранился другой интересный отзыв Тургенева о Минине. Вот и Минин не вытанцевался по причине ума. А ум тут ни при чём, просто силы таланта не хватило. Островский сочинил «Рудакова мне в свои сани не садись», а в то время он ещё не слушался профессоров. Написать бедноватую хронику с благочестиво-народной тенденцией, с обычными лирическими умилениями, с её красивым, мягким и беззвучным языком – Ум мог бы и помешать этому, а уж никак не способствовать. Ахиллесова пятка Островского вышла наружу. Вот и все. Иван Иванович Панаев умер в Петербурге ночью на 19 февраля 1862 года. Повесть, о которой Тургенев просит Достоевского прочтить и скажите свое мнение с полной искренностью отцы и дети. В это время уже начавшие печататься в русском вестнике с февральской книжки. Тургенев Достоевский. «Любезнейший Федор Михайлович, мне нечего говорить вам до какой степени обрадовал меня ваш отзыв об отцах и детях. Тут дело не в удовлетворении смолюбия а в удостоверении, что ты, стало быть, не ошибся и не совсем промахнулся, и труд не пропал даром. Это было тем более важно для меня, что люди, которым я очень верю, я не говорю о колбасне. «Серьезно советовали мне бросить мою работу в огонь». и еще на днях писемский, но это между нами, писал мне, что лицо Базарова совершенно не удалось. Как тут прикажете не усомниться и не сбиться с толку? Автору трудно почувствовать тотчас, насколько его мысль воплотилась, и верна ли она, и овладел ли он ею так далее. Он как в лесу в своем собственном произведении. Вы, наверное, сами это испытали не раз, и потому еще раз спасибо. Вы до того полно и тонко схватили то, что то я хотел выразить Базаровым, что я только руки расставлял от изумления и удовольствия. Точно вы в душу мне вошли и почувствовали даже то, что я не нужным вымолвить. Дай Бог, чтобы в этом сказалось не одно чуткое проникновение мастера, но и простое понимание читателя. То есть дай Бог, чтобы все увидали хоть часть того, что вы увидели». Теперь я спокоен насчёт участи моей повести. Она сделала своё дело, и мне раскаиваться нечего. Вот ещё вам доказательство до чего вы освоили с этим типом свидания Аркадия с Базаровым в том месте, где, по вашим словам, не достаёт что-то. Базаров, рассказывая о дуэли, трунил над рыцарями. Аркадий слушал его с тайным ужасом и так далее, я выкинул это». и теперь сожалею. Я вообще много перемарывал и переделывал под влиянием неблагоприятных отзывов, и от этого, может быть, и произошла потливость которую вы заметили. Я получил милое письмо от Майкова и отвечу ему, бронить будут меня сильно, но это надо переждать, как летний дождик. О чем было бы мне жаль, если б я не застал вас в Петербурге. Я выезжаю отсюда в конце здешнего апреля, то через месяц. Теперь я могу наверное вам сказать, что я «Привезу вам мою работу готовую». Она не только сильно подвинулась, она приближается к концу. В ней будет около трех печатных листов. Странная выходит штука. Это именно те призраки, из-за которых несколько лет тому назад поднялась у нас при Аскотковом. Не знаю, помните ли вы это. Я было начал другую вещь. И вдруг схватился за эту и работал несколько дней с увлечением. Теперь осталось написать несколько страниц». Радуюсь успеху времени, досадно, что вы не можете устроить правильную высылку журнал Я это говорю не только из личного интереса, я ведь скоро сам вернусь. Но для ваших же выгод. Русский вестник высылается сюда правильно, впрочем, февральского номер я еще не получал. Еще раз крепко, крепко жму вам руку и говорю вам спасибо. Передайте мой усердный поклон вашей жене и будьте здоровы. Преданный вам Иван Тургенев. 30-18 марта 62-го года Париж, Шрюдо-Ревали, 210. Письмо Достоевского, в котором он сообщал свой отзыв об отцах и детях, в печати неизвестно. Отзыв этот, по словам исследователя, мог бы быть драгоценным для понимания романа и взаимоотношений обоих поэтов. Лишь теперь мы можем впервые ознакомиться с общим содержанием отзыва Достоевского «Правду в пересказе Тургенева». Не опубликовано письме Тургенева к Боткину от 7 апреля 1942 года из Парижа читаем. «Я получил несколько писем о моей повести, от писемского критическая, от Майкова и Достоевского восторженным Достоевский уверяет, что это одна вещь стоит всего, что я написал, и сравнивает ее с мертвыми душами, etc. А Таненкова умеренная, и это, мне кажется, самое справедливое. Цитируем по подлинному автографу, сохранившемуся в архиве Боткина». Своё мнение о том, что Фёдор Михайлович полный и тонко схватил смысл Базарова, Тургенев в письме к Случевскому от 14 апреля того же года так выразил. До сих пор Базарова совершенно поняли, то есть поняли мои намерения, только два человека – Достоевский и Боткин. Письмо Писемского к Тургеневу, в котором он писал, что лицо Базарова совершенно не удалось, в печати неизвестно, не сохранилось также и ответное письмо тургенева Письмо Майкова к Тургеневу по поводу отцов и детей также в печати неизвестно, но ответное письмо Тургенева опубликовано. Имеющееся в письме сообщение Тургенева о призраках имеет важное значение для творческой истории этого произведения. Так как черновых рук призраков в России не сохранилось, нет ли их в Парижском архиве Тургенева, мы равно ничего не знаем о работе писателя над композицией этого произведения, о том, были ли фрагменты, не попавшие в окончательный текст, имеющие Если же в этом письме указание на то, что повести будет около трех печатных листов и что осталось дописать несколько страниц, свидетельствует о том, что рукописный текст «Призрака» в 1962 году был, по-видимому, обширнее общеизвестной редакции «В печати призраки занимают около двух листов». Тургенев в Достоевском. воскресенье, 4 мая, новая стиля, 62 год, Париж, Рюда Ривали, 210. Любезнейший Фёдор Михайлович. Дела вовсе не интересные но довольно важные. Задержали меня в Париже дольше, чем я предполагал. Но я без всякого отлагательства выезжаю отсюда через две недели около 12 мая нашего стиля буду в Петербурге. Очень бы мне хотелось застать вас ещё там и обо многом потолковаться повесть моя для времени к сожалению еще еще не окончена но может быть окончена в один день или в два я надеюсь сделать эту деревню доходяящие до меня слухи об отцах и детях Только подтверждают мои ожидания. Кроме вас и Боткина, кажется, никто не потрудился понять, что я хотел сделать. Граф Сальяс, между прочим, упрекает меня, зачем я не вывел взяточников, генералов и так далее, чтобы объяснить Базаровых, как будто отрицательное направление есть явление частное, личное. Все известные мне отрицатели происходят как нарочно из очень хороших семейств. И как будто желая показать упадок дворянства, я не должен был взять именно лучших его представителей, вроде Кирсановых и так далее. Я уже не говорю об упрёках другого рода и часто противоположных, делаем их по Базарову. Никто, кажется, не подозревает, что я попытался в нём представить трагическое лицо. А все толкуют, зачем он так дурен или зачем он так хорош, но об этом толковать ничего Если вещь удалась, она выдержит все эти нападки и выяснится, наконец. А не удалась провалиться, как нечто недосказанное и непонятное. Туда ей дорога. Меня Маркович просил узнать, не желаете ли вы поместить во времени ее повесть. У нее есть одна готовая, которую я читал, и которая носит на себе некий отпечаток ее таланта со всеми его качествами и недостатками. Называется она «Пустяки». и составит около трёх печатных листов. Вещь хорошая, и, я думаю, не лишняя в вашем журнале. Ей дали в русском слове 250 рублей серебром за лист, и она желает подобной же суммы. Отвечайте мне, пожалуйста, немедленно. То есть хотите ли, чтобы вам её выслали на прочтение, а увидавшись со мной в Петербурге, вы мне скажете ваше окончательное решение. Будьте здоровы, дружески, жму вам руку, и остаюсь преданный вам, Иван Тургенев». По скрипту очень жаль, что здесь времени получается. Другие журналы приходят же аккуратно. Поезд времени «Те же призраки» в петербург тургенев приехал 26 мая. Здесь Иван Сергеевич встречался, вероятно, неоднократно с Фёдором Михайловичем Достоевским. Об одной из их встреч рассказывает страхов. В 1862 году приехал в петербург тургенев по обыкновению собравшийся проводить лето в России. Он навестил редакцию «Времени», застал нас сборе и пригласил Михаила Михайловича, Фёдора Михайловича и меня к себе обедать в гостиницу «Клея», что ныне европейское. Буря, поднявшаяся против него, очевидно, его тревожила. За обедом он говорил с большой живостью и прелестью. И главной темой были отношения иностранцев к русским, живущим за границу. Он рассказывал с художественной картинностью, какие хитрые и подлые уловки употребляют иностранцы, чтобы обирать русских, присвоить себе их имущество, добиться завещания в свою пользу и так далее». Много раз потом мне приходил на мысли этот разговор, и я жалел, что эти тонкие наблюдения, и, конечно, множество подобных им, собранных во время долгого жития за границей, остались нерассказанными им печатно. Тургенев Достоевскому, любезнейший Фёдор Михайлович, хотя я остался здесь на сегодняшний день... «Но мне невозможно быть у вас, а потому жму вам крепко руку и говорю до свидания, преданный вам Иван Тургенев». В четверг, 2 августа 1862 года, Петербург. По поводу этой записки в подлиннике не датированной местом, годом и месяцем, исследователь говорит, по её краткому содержанию невозможно определить дату. Мы попытались установить точную дату этой записки, По следующим косвенным данным, записка писана, по нашему мнению, в Петербурге, потому что именно здесь Иван Сергеевич бывал проездами в ту пору. На один-два дня Тургенев задержался в Петербурге 2 августа 1862 года по дороге из Спасского за границу. Не зная, что Фёдор Михайлович уже не был в Петербурге, Тургенев, вероятно, в течение своего однодневного пребывания и написал Фёдору Михайловичу записку. 8 июня Достоевский отправился в свою первую по за границу кстати 2 августа в 186 году день приезда тургенева в петербург как раз приходится на четверг 4 августа иван сергеевич выехал в баден О том, что в день своего пребывания в Петербурге перед отъездом за границу Тургенев должен был повидаться с Достоевским, и вероятно, для переговоров о призраках, свидетельствует следующий документ. В письме Михаила Михайловича Достоевского за границу к Фёдору Михайловичу от 16 августа 1962 года мы читаем следующее. Письмо это до сих пор в печати неизвестно, и здесь цитируется все впервые. Тургенев был в Питере проездом на один день, заходил к Базуновому, просил их передать мне, что вечером он будет у меня. Заехал случайно к Базунову и узнав об этом, я, не дожидаясь его визита, отправился к нему, не застал его и оставил карточку. Вечером он у меня не было а на другой день получил я от него письмо очень дружеское и милое, в котором, между прочим, он пишет, что к первому октябрю повесть будет у нас. Тургенев-Достоевскому. Париж, 8 апреля 27 марта 1863 года. Рюдо-Револи 210. Любезнейший Фёдор Михайлович, позвольте рекомендовать вам самым настоятельным образом подателя этого письма Дмитрия Платонча Ломачевского. Вот вкратце его историю. Он воспитывался в университете, занимался потом литературой был некоторое время корректором у Старчевского. Захотел поехать во Францию для усовершенствования в языке и, не получая от своего отца довольно зажичного, старинному складу человека, ни копейки, впал в крайнюю бедность. Мы здесь кое-как доставили ему средства возвратиться в Петербург, а теперь я обращаюсь к вам. Будьте так добры, помогите господину Ломачевскому выбраться на поверхность воды. Он вполне заслуживает вашего участия и исполнить честно и добросовестно всякий возложенный на него труд. «Не можете ли вы определить корректором при вашем журнале? Словом, я уверен, что вы не откажетесь помочь бедному человеку, честному, трудолюбивому, а я вам буду от души благодарен. Крепко жму вашу руку и остаюсь преданный ваш, Иван Тургенев». По скриптам господин Ломачевский уже напечатал две статьи в «Русском бестнике», написал повесть и вообще имеет всё нужное для исполнения филеетонных или других литературных работ. Старчевский в те годы редактор «Северной пчелы», Дмитрий платонович Ломачевский, еще один талант в длинном списке протежеров и в то время Тургеневым литераторов. Тургенев Достоевскому, Баден-Баден, Шиллер-штрассе, 277, 25-13 мая 1863. -го. Любезный Федор Михайлович, я потому так долго не писал вам, что мне хотелось сказать вам что-нибудь Теперь могу вас уведомить, что я начал переписывать вещь, право не знаю, как назвать ее. Во всяком случае, не повесть, скорее фантазию под заглавием «Призраки». Она давно у меня задумана, но я долго за нее, да и ни за что не принимался. Боюсь, как бы она ни показалась, слишком несовременной, чуть не детской, особенно у теперешней тяжелой Важное время, впрочем, вы увидите сами, если нужно, я напишу маленькое, извинительное предисловие или вступление. Получите вы ее недели через две или три. В ней слишком два листа печатных, по моему расчету. Я поселился здесь на все лето и надеюсь работать. В Париже я ничего не мог делать. Пишите мне сюда. Здесь легкий воздух и край прекрасный. До меня изредка доходили номера времени. Я вас душевно благодарю за добрые слова, которые вам и вашим сотрудникам случается замолвить за меня. Кончу просьбой, которая, я надеюсь, не отекотит вас. Я должен моему хорошему приятелю Павлу Васильевичу Аненкову 109 рублей 50 копеек серебром. Будьте так добры, выдайте ему эту сумму немедленно в счёт наших будущих сношений. Живёт он в доме Граве на углу Владимирско-Игравского переулка. Если же он уже выехал из Петербурга, то перешлите, пожалуйста, ему эту сумму в Симбирск. Вы меня этим очень за сим клоняюсь всем вашим и дружески жму вам руку преданный вам Иван Тургенев. Маленькое извинительное предисловие действительно было напечатано впереди текста призраков в журнале Эпоха 1864 года, номера 1 и 2. Автограф этого предисловия сохранился в части архива Достоевского, поступившем в 1921 году в Центрархив. В печатном тексте оно отличается только вставленным эпиграфом из Фета «Миг один и нет волшебной сказки». Вот текст автографа, носащего заголовок, место предисловия и подписанного ИТ «Всякое настоящее произведение искусства». Должно говорить само за себя, стоять на своих ногах, а потому не нуждается в предварительных объяснениях и толкованиях. Не имея убеждения, что призраки принадлежат к подобному роду произведениям, я решаюсь спросить читателя, который, быть может, вправе ожидать от меня что-нибудь посерьезнее, не искать в предлагаемой фантазии никакой аллегории или скрытого значения, а просто видеть в ряд картин, связанных между собою довольно поверхностно. Достоевский и Тургеневу, Петербург, 17 июня, 6-3. Любезнейший и многоуважаемый Иван Сергеевич, простите меня, ради Бога, за то, что я не отвечал вам на ваш последнее письмо избадно, мало того, я ужасно виноват перед вами до серьезного и немалого угрызения совестью, что не отвечал вам и на два предыдущих письма, что последнее письмо ваш застал меня в самое хлопотливое и тугое время, то есть во время запрещения нашего журнала. Тут было столько возни, тоски и прочь. Очень дурного, что решительно целый месяц не поднималась рука взять перо, верить ли бы этому. А что касается до предыдущих писем, то болезнь жены, чехотка, расставание моё с ней, потому что она пережив весну, то есть не умеря в Петербурге. оставила петербург на лето, а может быть и доля причем я сам ее сопровождала из петербурга в котором она не могла переносить более климата и наконец моя серьезная и довольно долгая болезнь по возвращении из петербурга описка в петербург Всё это опять-таки помешало мне писать к вам до сих пор. То есть, если бы надо было только ответить вам для соблюдения обыкновенной учтивости, время бы и тогда нашлось. Но мне, помнится, хотелось тогда с вами поговорить. Или лучше сказать подробнее, описать вам, что делалось тогда в нашей литературе. Ну, а для этого я и столь не имел времени и запустил срок. Итак, наш журнал запрещен. Что, думаю, вы, может быть, уже как-нибудь и знаете, предположив, что в Бадене есть русские газеты. Запрещение случилось довольно для нас неожиданно. У нас в апрельской книжке была статья «Роковой вопрос». Вы знаете, направление нашего журнала – это направление по преимуществу русское и даже антизападное. Ну, стали бы мы стоять за поляков. Несмотря на то, что нас обвинили в антипатриотических убеждениях, в сочувствии к полякам и запретили журнал за статью в высшей степени по нашему, патриотическую, правда, что в статье были некоторые неловкости изложения недомолвки, которые подали повод ошибочно перетолковать. И эти недомолвки, как мы сами видим теперь, были действительно весьма серьезные, мы сами виноваты в этом. Но мы понадеялись на прежнее, известное в литературе направление нашего журнала, Так что думали, что статью поймут и недомолвок не примут в превратном смысле. В этом-то и была наша ошибка. Мысль статьи писала её Страхов. Была такая, что поляки до того презирают нас, как варваров, до того горды перед нами своей европейской цивилизацией, что нравственного, то есть самого... примирения их с нами на долгое время почти не придут. Но так как изложение статьи не поняли, то и растолковали ее так, что мы сами от себя уверяем, будто поляки до того выше нас цивилизации, а мы ниже их, что, естественно, они правы, мы виноваты. Некоторые журналы «День», между прочим, серьезно стали нам доказывать, что польская цивилизация только поверхностная, аристократическая и а следовательно, вовсе не выше нашей представительности. Ставьте себе! Доказывают это нам, а мы это самое имели в виду в нашей статье. Мало того, доказывают тогда, когда у нас буквально сказано, что эта польская хвалённая цивилизация носила и носит смерть в своём сердце. Это было сказано в нашей статье буквально. Замечательный факт, что очень многие из частных лиц, оставших на нас ужасно, По собственному признанию своему не читали нашей статьи, но довольно об этом дело прошлое не воротишь. Вы пишете, что намерены прожить в Баден Бадене всё лето. Знаете ли, что, может быть, мы с вами и увидимся в Бадене? Я прошусь за границу имею надежду, что поеду. Я очень болен подучей, которая всё усиливается и приводит меня даже в отчаяние. Если б вы знали, в какой тоске была я иногда после припадков по целым неделям. Я, собственно, еду в Берлин и в Париж, по возможности, на короткий срок. Единственное для того, чтобы посоветоваться с докторами, специалистами по подучей болезни трусов в Париже и Рамберг в Берлине». У нас же нет специалистов. Я получаю так разнообразные и противоречия совета здешних докторов, что решительно потерял в них веру. Если буду недалеко от вас, нарочно заеду, чтобы с вами повидаться. Вашу просьбу о деньгах брат мой не мог выполнить. Многоуважаемый Иван Сергеевич, во-первых, журнала нет а во вторых признаться искрен он совершенно разорен запрещением журнала и семейству его должно почти пойти по миру и потому не будьте в претензии на нас до свидания любезнейший иван сергеевич может быть даже скоро увидимся более вам ничего не пишу не знаю будет ли война но вся россия войска общество и даже весь народ настроены патриотически, как в двенадцатом году, это без преувеличения говорю, движение начинается великое, чтобы ни было, а Европа не знает нас хорошо. Это огромное земское движение. До свидания. Ваш весь Фёдор Достоевский. Это письмо является ответом на ваше вышеприведённое письмо Тургенева из Бадена на 13 мая 1863 года. Два предыдущие письма Тургенева, на которые Достоевский не отвечал, вероятно, не дошли до нас. Может быть, одну из них от 27 марта этого же года. Смотри выше. История закрытия времени из-за статьи «Страх в роковой вопрос» время 63 -го года, номер 4. страница 152-163, подробно рассказано Страховым же в его воспоминаниях о Достоевском. Там же приведена часть журнальной газетной полемки, вызванной этой статьей. Тургенев узнал о закрытии времени, вероятно, из письма к нему Боткина от середины мая 1963 -го года. В этом письме впервые на медсетюреме Боткин пишет «Журнал «Время» запрещен, и, я думаю, ни один человек не пожалеет о нем». Это была пухлая и вздутая пустота, имевшая претензию на беспристрастие. Беспристрастие не существует на свете. А этим названием прикрывается безмыслие, гнилость и распущенность натуры. Мы переживаем такую минуту, когда надо с решимостью выбрать свою сторону. Прочти в Quotterle Review статьи о Польше «Вот как смотрят на дело умные и дельные люди». Интересен отклик Тургенева на это известие еще до получения письма Достоевского. «Это запрещение меня поразило», — пишет он в письме Щербаню от 28 июня 1963 года. «И для Достоевских, у которых оно отняло хлеб, и для правительства, которое не понимает, что оно тем самым бросает тень на искренность патриотических заявлений. Жаль, жаль времени». Болезнь первой жены Фёдора Михайловича Марии Дмитриевны Исаевой свела её раньше, чем через год, 16 апреля 1844 года, в могилу. В неизданном деле Департамента полиции исполнительной отставного поручика Фёдора Михайловича Достоевского об увольнении его за границу, отделение 2, стол 2, номер 1025, находившемся в Ленинградском архиве Сохранились любопытные документы, до сих пор в печати неизвестные, рисующие перипетии получения Достоевским разрешения на поездку за границу. 13 июня 1863 года на бланке канцелярии Управления Санкт-Петербургского военного генерал губернатора стол секретный, часть паспортная, с анонимом 1338, тогдашнему министру внутренних дел было направлено следующее отношение. Господину министру внутренних дел, проживающий в Санкт-Петербурге, с декабря 1859 года отставной подпоручик Фёдор Достоевский, состоящий под секретом надзором полиции, обратился ко мне с просьбой о выдаче ему заграничного паспорта сроком на полгода для поправления расстроенного здоровья. При этом подпоручик Достоевский объяснил, что положение его самые отчаянные безвыходные припадки, подучи болезни, которыми он страдает с давнего времени, никогда ещё не повторялись так часто. как теперь особенно в последний месяц. С каждым припадком память его слабеет. До чрезвычайной степени он не узнает знакомых. Прочитанная книга, какого бы ни была содержания, через несколько дней забывается им совершенно. Кроме того, после каждого припадка чувствует невыносимую тоску, которая может довести его до сумасшествия или до отчаяния. Вследствие этого Достоевский решается отправиться за границу, чтобы воспользоваться советами известнейших европейских специалистов, занимающихся преимущественно подучью болезнью. лишь на профессору Труссо и докторов Герпена и Ромберга, и в случае надобности пользоваться у них в продолжении нескольких месяцев. Санкт-Петербургский физикат, основываясь на удостоверении здешних врачей Бессера, Барча и Розенберга, что подпоручик Достоевский действительно страдает припадками падающей болезни, со своей стороны нашел заслуживающим уважения и желания просителя воспользоваться советами профессора Трусо и доктора Герпена и Ромберга, который известны в ученом мире за лучших европейских специалистов по части нервных болезней, так как лечение в Петербурге по настоящее время не принесло ему никакого облегчения. «Считаю долгом сообщить вашему превосходительству, ваш изложенному, имею честь просить покорнейше об исходатайствовании высочайшего соизволения на увольнение подпоручка Фёдора Достоевского за границу для пользования от болезней удостоверение которое прилагается при сём представленное Достоевским медицинское свидетельство «Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор, генерал-сюдан, князь италийский, граф Суворов-Римникский, управляющий канцелярию 4». К этому отношению было приложено следующее. Свидетельство это дано отставному подпоручку Фёдору михайловича Достоевскому в том, что он страдает подучью болезнью эпилепсия и что полезно будет для излечения этой болезни употребления морских купаний в океане. В доказательство чего печать прикладываю и собственноручно подписываюсь профессор императорской медико-хирургической академии доктор медицины бейер 1863 года, апреля 13 -го дня, подпись руки доктора медицины Бейера, свидетельство, участковая печать, московской части, подпись пристава надзиратель, подпись Санкт-Петербург, 12 апреля 1963 -го года. Как видно из документов дела, министр внутренних дел отказался разрешить лично эту просьбу и доложил они Александру Второму. 27 июня 1963 -го года начальник третьего отделения Собственно, его императорскую величество канцелярии генерал-адъютант князь Долгоруков уведомил министра внутренних дел, что государь-император на просьбу эту высочайше соизволил. 30 июня канцелярия министра сообщила об этом князю Суворову, который, в свою очередь, известил Достоевскому. Своё намерение поехать за границу лечиться Достоевский осуществил, получив 23 июля 1863 года от Комитета литературного фонда срочную суду в размере 1500 рублей, выданных ему под залог авторского права на все его сочинения. Слова Достоевского «Вашу просьбу о деньгах, брат мой, теперь не мог выполнить» являются ответом на просьбу Тургенева выдать в счет наших будущих сношений Анненкову 109 рублей 50 копеек. Достоевский и Тургеневу. 19 июня 1863 года. Петербург. «Чрезвычайно рад, что замедлил на день отсылку вам письма. Вчера мне сообщили письмо вашу Коршу». Боже мой, какое ж мы имеем теперь, да хоть и прежде бы, например, право на ваше слово ничего не печатать прежде нашего журнала. тем более, что вашу статью о Пушкине, конечно, бы могли бы напечатать и прежде, и при существовании времени, так как вы нам обещали повесть, что для нас, как для издателей журнала, была особенно дорога, ибо наибольшая конкуренция журналистов почти всегда, и особенно теперь романы и повести. Вы пишете также Виктору Федоровичу, разрешают ли мне Достоевские печатание моих статей в других журналах? Опять-таки, какое ж мы имеем право теперь вас задерживать, тем более что, брат, даже вашу просьбу о деньгах пока покамест не исполнил. Но вот что я вам скажу. Добрейший, Иван Сергеевич, если вам только можно, то есть если вы найдёте хоть самую малейшую возможность повременить печатанием призраков хоть до осени, то ради Христа повремените. Я вам не хотел только писать по некоторым причинам третьего дня, Но теперь скажу, что мы имеем некоторую надежду о том, что журнал наш приостановлен только на время. Наверное, не знаем, но есть значительные поводы думать, объясниться всё это положительно в сентябре. Поймите, Иван Сергеевич, что это только покорнейшая просьба к вам, право же какого-нибудь мы не можем, да и, и прежде не могли выставлять. Дали вы нам ваше слово свободно от своего хотения, ничем другим с нами себя не связывая, то есть, например, деньгами или какими-нибудь условиями, что же мы можем иметь в смысле какого-нибудь права. Я сам литератор и какое-нибудь положительное требование с нашей стороны читал бы нахальством, и потому Но это только убедительная просьба. И ничего больше. Но вот в чём дело. Журнал наш существовал почти два года без большой поддержки от наших известных литераторов. А вы не дали нам ничего. Между тем, наш журнал был честный журнал, а, во-вторых, понимал литературу, её смысл и значение, право получше современника и русского вестника. Ваша поддержка придала бы ещё больше сил времени. Да вот как! Если бы мы в январе могли явиться с вашей поестью, у нас было бы не 4,5, а 5,5 тысяч подписчиков. Это верно. Я эти слова теперь только повторяю. Я и говорил в январе. Поймите теперь, Иван Сергеевич, если журнал явится вновь и даже, может быть, с осени, каково будет значение вашей поддержки? Если бы вы пригодились времени в это самое критическое для него время, то, может быть, все было бы выиграно. И потому, если только есть какая возможность повременить и отдавать призраки до осени в другой журнал, разумеется, Если только есть возможность, право стеснять вас хоть чем-нибудь, мы не имеем ни малейшего. Да и этой просьбы моей, если она хоть чуть-чуть прийдет, вам не стесняйтесь немало, одну только выставляю вам на вид, что вы можете чрезвычайно участвовать в поднятии журнала. А я думаю, для вас это всё, что я могу сказать самоубедительно. Прощайте, до свидания. Ваш весь Фёдор Достоевский. речь идет по видимому о лекциях опушкине тургенев очевидным писал коршу письмо в печати неизвестно, что не может сейчас печататься в средактируемых им Санкт-Петербургских ведомостях, так как давно дал Достоевскому слово «ничего нигде не печатать раньше, чем будут напечатаны призраки во времени». Об этом мы узнаем из письма Тургенева Каннингу из Парижа от 19 января 1963 года, где он пишет «Лекции о Пушкине я все-таки не могу выслать». Или лучше сказать «Я могу их выслать, но с тем условием, чтобы они были напечатаны после вещи, которую я оканчиваю для времени». «Пока журнал Достоевского существовал, Корша и Аненковы должны были считаться с этим, что видно из неизданного письма Аненкову к Тургеневу из Петербурга от 1 февраля 1963 -го года. Лекции о Пушкине могли бы быть вами высланы и с условием напечатания их после статьи во времени. Условие было бы свят соблюдено, а исполнение просьбы нашей помогло бы утешиться во второстепенном и зависимом положении, которое делаете нам». «Исполните это и тем восстановите равновесие между вашими друзьями». Когда время было закрыто, Анненков, очевидно, снова стал настаивать на печатание лекции о Пушкине, ведомостях, но Тургенев все еще считает нужным спрашивать, разрешают ли мне достоевский печатание моих статей в других журналах. Получив вышепроведенное письмо Достоевску, Тургенев наконец решился отдать свою статью о Пушкине в Санкт-Петербургские ведомости, о чем свидетельствует письмо Корша канинку еще не опубликованное от 28 июня 1963 года. Недавно я получил письмо от Тургенева, который обещает выслать статью о Пушкине для Санкт-Петербургских ведомостей. В письме к Щербанкову А 20 июня того же года Тургенев пишет относительно призраков. Уж не к Краевскому ли обратиться? Очевидно, в это время Иван Сергеевич думал, что журнал закрыт навсегда. Сравни также письмо Тургенева графине ламберт от 6 июля 1863 года, где он пишет «Я кончил недавно». Небольшую вещь и представьте фантастическую, скорее писательную. Она была назначена для журнала «Время», но этот журнал запретили за статью, правду очень легкомысленную, о Польше. И я остался со своим детищем на руках. Узнав о том, что Тургенев написал для «Времени» новое произведения Боткин в письме к нему еще неизвестного печати из «Хутора Степановки» пишет 17 июля того же года «Какую это фантазию ты написал? Как хочется прочесть! Я даже готов жалеть о запрещении времени, тем более, что пустейший глупец Дзе при отставке получил значительную прибавку жалования, но почему ты не поместишь ее в русском вестнике?» «Неужели могут остановить тебя какие-либо соображения?» Получив от Фёдора Михайловича вышепроведённое письмо, Тургенев пишет Чербаню из Бадена 8 июня, новости 63-го года. «Я получил от Фёдора достоевского письмо. Он очень огорчён. Это запрещение для него и для брата его разорения, и свалилось им как кирпич на голову». Они просят меня повременить отдачи моей повести в другой журнал «До осени», так как они имеют слабую надежду, это под секретом, на возникновение времени в октябре. Я, разумеется, согласился. Достоевский и Тургеневу, Турин, 18 октября 1963-го. «Любезнейший и многоуважаемый Иван Сергеевич, я всё рыскал, был в Неаполе, и завтра еду из Турина прямо в Россию». Несмотря на мои расчеты, я никаким образом не мог решить, как мне послать к вам за призраками. Во всех местах останавливался я на короткое время. И так случилось, что, выезжая из одного места, я почти еще накануне обыкновенно не знал, куда именно поеду завтра. Все эти разъезды по одному устоятельству отчасти не зависли от моей воли, а я зависел от обстоятельств. Вот почему я никак не мог рассчитать, куда вам дать театры чтобы вы могли мне прислать призраки. Я от брата еще в Неаполе получил письмо, в котором он писал мне, что надежды на разрешение издавать время у него большие, и что на днях это дело решится. Теперь уже может быть решено, и я сам думаю, по некоторым данным отзывам, что время будет существовать, так как решение последует в октябре. в ноябре брат непременно хочет выдать ноябрьскую книгу. Не получившим же шесть месяцев ничего, мы выдадим на будущий год шесть книг даром. Пишу вам откровенно. Ваша повесть именно в ноябрьском номере для нас колоссально много значит. И потому, если желаете нам сделать огромное одолжение, то вышлите по возможности немедленно «Призраки» в Петербург. Я к тому времени уже буду в Петербурге, но так как квартиры я теперь в Петербурге еще не имею, то адресуйте на имя брата, именно на углу Малой Мещанской и Столярного переулка, дом Еврейного, Михаил Михайлович Достоевский. Сделайте одолжение, при этом напишите мне хоть две строчки – Мне страшно досадно. Я еще в Петербурге решил быть в Бадене, но не затем зачем я приезжала, чтобы видеться и говорить с вами. И знаете что, мне многое надо было сказать вам и выслушать от вас. Да у нас как-то это не вышло, а сверх того вышел проклятый мятеж страстей. Если б я не надеялся сделать что-нибудь поумнее в будущем, то право теперь был бы очень стыдно. А впрочем, что же, неужели у себя прощения просить?» В Петербурге ждет меня тяжелая работа. Я хоть и поправился здоровьем чрезвычайно, но зато, наверное, что через два-три месяца все это здоровье разрушится. Но нечего делать. Я еще ничего не знаю, как все это будет. Журнал надо будет создавать почти вновь. Надо сделать его современнее интереснее, в то же время уважать литературу, задачи которой несовместимы по убеждениям многих петербургских мыслителей. Но с начинающимся презрением к литературе мы намерены горячо бороться. Авось не отстанем. Поддержите же нас, пожалуйста, будьте с нами. Я мое здоровье несу в журнал. Денег я получу мало. Я знаю, едва литературный труд окупится. Журнал в долгу. А все-таки остаюсь в Петербурге, где мне докторами запрещено теперь жить, и где я сам вижу, что нельзя мне теперь жить. Да, вот что еще. Пожалуйста, будем от времени до времени переписываться. От всего сердца, говорю вам это, до свидания. Крепко жму вашу руку, ваш Федор Достоевский. О путешествии ничего вам не шури и Неаполь сильно меня поразили, я первый раз там был, но, знаете, невозможно оставаться дольше одному, а мне ужасно хочется в Петербург. Напишите, очень прошу вас, сколько вам выслать за призраки, я сообщу это брат Разумеется, все, что вы назначите, будет выполнено». Слова михайлович «Я от брата ещё в Неаполе получил письмо» без сомнения относятся к письму Михаила Михайловича Достоевского из Петербурга от 16 сентября 1863 года ныне хранящемуся в Московском историческом музее. В этом письме, ещё не опубликованном, Михаил Михайлович пишет следующее. «Теперь о журнале. Дело о нём ещё длится. Надежды есть у меня большие, но ещё ничего решительного не могу сообщить тебе. Я составил объяснительную записку и написал письмо министру». Как жаль, что ты не взял призраки Тургенева. Ты такого маху дал, что ей сказать тебе не могу. И что тебе задело знать о положении журнала? Ты должен был говорить, что знаешь, а там что Бог даст». «Была бы повесть только в руках. Знаешь ли ты что, значит, теперь для нас, Тургенев, во всяком случае, я должен иметь журнал, иначе я погибну. У меня долги, я сгнию в долговом отделении, а мое семейство, если можно, на обратном пути заезжай в Баден и исхичь у него повесть. Как бы ни назывался наш журнал, а начать повестью Тургенева, ведь это успех, только ради Христа, не играй в Бадене». В свою очередь, это письмо Михаила Михайловича Достоевского является ответом на письмо к нему Фёдора Михайловича из Турина от 8 сентября того же года, где последний пишет. «Думал я, что ты мне сообщишь хоть кое-что о журнале, но ты пишешь так коротко, что об этом не полуслова. Разве это возможно? Разве Бога уведоми? А главное, нужно работать, нужно стараться. Если не время, то другое, что можно издавать. Иначе пропадём». В Бадене видел Тургенева, и я был у него два раза, и он у меня. Он хандрит, хотя уже выздоровел с помощью Бадена. Живет своей дочерью, рассказывал мне все свои нравственные муки и сомнения, сомнения философские, перешедшие в живое. Отчасти фат, я не скрыл от него, что играю, давал мне читать «Призраки», а я за игрой не прочел, так и возвратил, не прочтя. Говорит, что написал для нашего журнала, и что если я напишу из Рима, то он вышлет мне «Призраки» в Рим. «А что я знаю о журнале?» Смотри Бродский, письма Фёдора Михайловича Достоевского. Тем временем, рукопись призраков была отправлена в Тургеневу в Петербург по Лосельчу Анненкову со следующим письмом от 15 сентября. Прошу вас прочесть этот вздор со вниманием и решить, стоит ли в теперешнее время печатать эту штуку или лучше отложить до более спокойных дней. Если вы решите, что печатать можно, то подумайте, как это сделать. Я обещал эти призраки редакции «Времени», но с тех пор само время стало призраком. Достоевский, который на днях посетил меня в Бадене, просил «Я меня подождать до октября в надежде, что, может быть, его журнал опять разрешат. В таком случае, разумеется, моя вещь должна появиться у него». В ответ Анинков писал Тургеневу 25 сентября письмо не издано. Не фантазии следовало бы назвать вашу статью, а элегией. Нет никакого сомнения, что в теперешнее время никто не даст себе труда уразуметь этого автобиографического очерка. Вряд ли даже найдет признание достодолжно и поэтической его страна, которая так меня, старого грешника, умилила в нем. А чтобы распознать тут историю художнической души, собственной своей творческой силы, и не ждите. Будьте уверены, что Фантазия покажется всем странностью, но успех получит она на основании того обстоятельства, что странность это привязывается к громкому и почетному имени, что она даст одни возможность вылить остаток злости, другим пожимать плечами и говорить о слабости, недолговечности наших талантов. Не удивляюсь, если «Искра» представит карикатуру автора «Летающего по поднебежью», если эта карикатура обойдет весь русский мир. «Не продёрнула ли меня искра за моё летание?» – спрашивал Тургенев о призраках Гончарова в письме от 14 марта 1964 года из Парижа. Смотри, Гончаров и Тургенев по неизданным материалам Пушкинского дома. Слова Анингова оказались пророческими. И сейчас же, по выходе в свет призраков в искре, появилась карикатура, изображающая тургенева летающую по Поднебесью. Смотри, Клевенский и Тургенев в карикатурах и пародиях». Десяток человек, конечно, поймут, сколько тут относительной правды, жизненности, душевной исповеди, грусти и теплоты, но для этого десятка именно и нужно печатать фантазию. Чего ж нам бояться? Немножко побольше шума, клеветы, позора и ожесточения души. Их, слава богу, такое обилие, что одной каплей боли или менее не составит разницы. А между тем тот десяток, о котором говорили, заслуживает, чтобы его уважали и поклонялись ему искренним произведением. Время и простое, и Достоевского терпит. Сами увидите, Бог даст, где печатать. До конца октября я и двигаться не буду. Хотел бы знать, давать ли фантазию читать литературному миру или ограничиться только друзьями. Думаю, последнее лучше». Интересен ответ Тургенева на это письмо от 10 октября 1963 года. «Что касается до фантазии, то я даже дрогнул, прощая слово, автобиография, и невольно подумал, что когда у доброго легавого пса нос чуток, то ни один Тетерев от него не укроется, в какой бы он ни забился чаще. Тетерев, разумеется, я». Мне приятно, что вам эта вещь понравилась, а до остальных, то есть до массы, мне, правда, дела мало. Я её не обвиняю. Она совершенно права, ей нужны другие кушанья, но я повар старого покроя и не умею на неё готовить. Довольно, однако же, Кто был Тетев, теперь повар. Результат всего этого, что фантазию мы прибережем До личного свидания. Я сам полагаю, что нет никакой нужды пускать её по литературной братии. Приятелям другое дело, смотри, Анненков там же. Об автобиографических элементах призрака смотри работу Андреевой «Призраки», как исповедь Тургенева. Получив письмо Достоевского, Тургенев, очевидно, сейчас же послал ответ на имя Михаила Михайловича Достоевского, как просил Федор Михайлович, с разрешением взять рукопись анинку Это видно из неизданного письма Анненкова к Тургеневу из Петербурга от 20 октября. Был у меня Михаил Достоевский, журнал которого начинается с января. Показал ваше письмо, взял призраки, а что будет предлагать за них, еще не знаю. Только рукопись я приказал возвратить мне обратно, а о грядущих переговорах сообщу немедленно». Этот период был как раз самым горячим для Михаила Михайловича Достоевского в деле воссоздания журнала. В одном из писем михаил михайлович к брату, написанному около этого времени, 15 ноября 1863 года, читаем, отрывок публикуется впервые, автограф в комнате имени Достоевского Московского исторического музея. Результатом всех моих хлопот было то, что я узнал, что воскресить время нет никакой возможности, но что мне позволяют издавать новый журнал. Я, брат, решился и буду издавать правду. Название эпоха всеми было забраковано. Никто не придумал имени новому дичьего, так что я уже сам окрестил его. Всем, то есть Разину и страху понравилось. Дело уже сделано, и назад не воротишь. Прошение уже мною подано, теперь пишу «Объявление». Достоевский и Тургеневу. Петербург. 23 декабря 1963 года. Любезнейший многоуважаемый Иван Сергеевич Павел Васильчанинков говорил брату, что вы будто не хотите печатать призраки потому, что в этом рассказе много фантастического. Это нас ужасно смущает. Прежде всего, скажу откровенно, мы, то есть я и брат, на вашу повесть рассчитываем. Нам она очень поможет в первой книге вновь начинающегося нашего журнала, следно обязанного вновь пробивать себе дорогу. Предупреждаю вас, об этом нарочно, для того, чтобы в дальнейших резонах этого письма вы не подозревали, что я говорю из одних собственных выгод. Прибавлю еще одно обстоятельство, верности которое даю вам честное слово. Нам гораздо нужнее ваша повесть, чем щегольство о вашем имене обертке журнала. Теперь скажу вам два слова о вашей повести по моему впечатлению. Почему вы думаете, Иван Сергеевич, если только вы так думаете, что ваши призраки теперь не ко времени и что их не поймут? Напротив, бездарность шесть лет сряд подражавшая мастерам до да такой пошлости довела положительное, что произведению чисто поэтическому, наиболее поэтическому, даже были бы рады. Встретят многие с некоторым недоумением, но с недоумением приятным. Так будет со всеми понимающими кое-что из старого и из нового поколения. Что же касается и с ничего не понимающих, то ведь неужели же смотреть на них? Вы не поверите, как они сами-то смотрят на литературу. Ограниченная утилитарность – вот всё, чего они требуют. Напишите им самое поэтическое произведение, они его отложат и возьмут то, где описано, что кого-нибудь щекут Поэтическая правда считается дичью. Надо только одно копированное из действительного факта. Проза у нас страшная, вагерство После этого и на них смотреть нечего. Здоровая часть общества, которая просыпает, жаждет смелой выходки от искусства, а ваши призраки и довольно смелая выходка. И превосходный будет пример для всех нас, если вы первый осмелитесь на такую выходку. Форма призраков всех изумит, а реальная их страна даст выход всякому изумлению, кроме изумления дураков и тех, которые кроме своего квакерства не желают ничего понимать. Я, впрочем, знаю пример одной утилитарности нигилизма, которая хотя осталась вашей повестью недовольна, но сказала, что оторва Поняться нельзя, что впечатление сильное производит, ведь у нас чрезвычайно много напускных нигилистов. Но тут главное понять эту реальную сторону. По-моему, в «Призраках» слишком много реального. это реальная есть тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше время, уловленная тоска. и тоской наполнены все призраки. Эта струна звенит в тумане и хорошо делает, что звенит. Призраки похожи на музыку. А, кстати, как смотрите вы на музыку? Как на наслаждение или как на необходимость положительную? По-моему, это тот же язык, но высказывающий то, что сознание еще не одолело. Ни рассудочность, а все сознание, а, следовательно, приносящий положительную пользу наши утилитаристы. Этого не поймут но те из них, которые любят музыку, ее не бросили, а занимаются у нас ею по-прежнему». Форма ваших призраков превосходна. Ведь если в чём-нибудь тут сомневаться, так это, конечно, в форме. И так всё дело будет состоять в вопросе, имеет ли право фантастическое существовать в искусстве. Ну, кто же отвечает на подобный вопрос? Если что в призраках, и можно бы покритиковать, так это то, что они не совсем вполне фантастичны. Ещё бы больше надо! Тогда бы смелости больше было. У вас являющееся существо объяснено как у упыль. по моему бы не надо этого объяснения аненков не согласился со мной представил доводы, что здесь намекается на потерю крови, то есть положительных сил и так далее, я тоже с ним не согласен. Мне довольно, что я уж слишком осязательно понял тоску и прекрасную форму, в которой она вылилась, то есть брожением по всей действительности без всякого облегчения. И тон хорош, тон какой-то нежный грусти без особой злости. Картины же, как утёсы, прочие намёки на стихийную, ещё не разрешённую мысль, ту самую мысль, которая есть во всей природе, которая неизвестно разрешена решит ли когда людские вопросы, но теперь от неё только сердце тоскует и пугается ещё более, хотя оторваться от неё не хочется. Нет, такая мысль именно ко времени. И это такие фантастические вещи весьма положительное Это письмо Достоевского сохранилось без конца. Без сомнения, Тургенев имел в виду именно это письмо Достоевского, когда писал Милютина и 3 декабря 1972 года. Странно только то, что он, Достоевский, выбрал для пародии в «Бесах» единственную повесть, помещенную мною в издаваемом некогда им журнале. Повесть, за которую он меня осыпал благодарственными – и похвальными письмами первое собрание писем Тургенева». Спустя месяц небольшим, после того, как «Призраки» были, наконец, отданы Михаилу Михайловичу Достоевскому, мнительный Тургенев, которого вообще крайне беспокоило то, что в тогдашнюю эпоху боевого реализма и социального романа он неожиданно выступил с произведением фантастическим, а также под влиянием ряд неблагоприятных отзывов своих друзей об этом произведении, написал Аненкову в письме от 18 ноября Тютчев и многие другие приятели. «Не советуют мне печатать призраки. Попросите Достоевского не выставлять их в своей программе и не говорить, что, мол, явится такая-то штука такого-то». А 9 декабря он снова пишет ему, «Попросите Достоевского не печатать призраков до моего приезда». На эти два письма Анненков отвечает Тургеневу 15 декабря следующий. Письмо печатается впервые. «Не знаю, что заставляет вас отложить печатанием прелестнейшие вещицы ваши. Неужто робость?» И опять робость, и опять... Не думаю, что обсуждение Тючева или паралитические истаскавшийся ум Боткина могли убедить вас, что в призраках нет реальности, свежести, поэзии и своего рода истины. Впрочем, если стоите на этом, напишите через меня письмо к Достоевскому с положительным запретом от своего имени для того, чтобы оградить меня, заключившего с ним сделку от всякого подозрения в каком-либо внушении. Он должен на днях провести тысячу рублей в условную нашу плату за повести я попрошу его дождать одной или две почты. Но около этого времени... Тургенев получил еще несколько отзывов, довольно неблагоприятных о призраках. Так, например, в архиве Тургенева, находящемся в Пушкинском доме Академии наук СССР, хранится письмо Боткина, к нему еще неизвестное в печати, относящееся к этому же времени и содержащее интересный отзыв о призраках, письмо из Петербурга 20 ноября 1963 года. «Для развлечения от этих всех смут скажу тебе, что Анненков, наконец, прочел мне твои призраки. Они оставили во мне Yeah. <laughs> какое-то смутное впечатление. Я не говорю о прелести описаний, картин, о воздушности колорита, но это летающий или Что она? Тут кроется какая-то аллегория. Но эта аллегория остаётся неразгаданной и производит то, что впечатление целого сводится не то диссонанс, не то неразрешённый аккорд какого-то смутного тона. Очевидно, что это аллегория чего-то внутреннего, личного, тяжёлого, глухого и неразрешённого. Может быть, я ошибаюсь, Боюсь, вероятно, надо прочесть ещё раз, тогда прояснится лучшее. При чтении был Галахов, тоже впечатление произведено на него. Сохранился ещё один неопубликованный отзыв Боткина о «Призраках» в письме к Тургиневу из Петербурга от 2 декабря того же года. «Призраки» явится, кажется, в журнале Достоевского, который, как мне сказал Ланенков, наконец получил разрешение. «Это кошемар». И впечатление на читателя похоже на впечатление, производимое кашемаром. Жаль, что оно сглаживает множество превосходнейших подробностей». Такого рода отзывы окончательно убедили Тургенева не печатать «Призраки» в прежней их редакции. Вот ответ писателя Боткину «Неизданное письмо из баден Баденбад на 26 ноября 8 декабря 1963 года», в котором, кстати, имеется важное автобиографическое высказывание Ивана Сергеевича в связи с «Призраками». «Недоумение, произведённое в тебе призраками, заставляет меня думать, что лучше погодить их печатать. Тут нет решительной никакой аллегории. Я так же мало сам понимаю, Элис, как и ты. Это ряд каких-то душевных диссалвинг, вызванных переходным и действительно тяжёлым, и тёмным состоянием моего я. Никакого нет сомнения, что я либо перестану вовсе писать, либо буду писать совсем не то и не так, как до сих пор. Цитируем по подлинному автографу, хранившемуся в журнале «Голос минувшего». Анненко уже о своём решении Иван Сергеевич сообщил так. Что касается призраков... то я получаю отовсюду столько вещаний их не печатать что я сам начинаю думать что появление всего продукта моей музы было бы крайне неуместно а потому если возможно уговорить о достоевского поприменить во всяком случае не печатать до моего приезда потому что я намерен и уже сделал делать некоторые поправки На это письмо Анинков отвечал довольно резко в еще неопубликованном письме 20 декабря. Следующее. Что касается до да «Делайте, как знаете, я исполнитель ваших приказаний рабский, но того умолчать не могу, что если бы даже из каждой русской губернии вы получили по одному осудительному письму, то они не превысили бы истину моего одобрения и не могли бы помешать признанию её в самом близком времени. Мало скромности в этих словах, да уже скромность, мнительность, робость, сомнения в себе в наших годах, и, почему не сказать, с нашими именами, есть тоже ложь. Так-то. Почему напишите, как я просил, отказное письмо Достоевскому, и будет ему напрямик отказано, ибо лишиться повести объявления о повести слуха, который уже теперь прошёл по всей читающей Руси, Ему все-таки приятнее будет по документу, чем без него. Ну, быть может, под влиянием этого письма Ненкова до мнения высказанного Достоевским Тургенев согласился, наконец, печатать «Призраки». Что касается призраков, я сознаюсь в своей глупости, которая состоит в том, что, поручивши однажды вам учить этой вещи, мне нечего было заботиться о ней, потому, снова повторяю вам, поступайте, как знаете, заранее подписываюсь обеими руками и одобряю все, что вы не сделаете. Завтра я вам вышлю небольшой списочек поправок, в случае, если вы скажете печатать, и прошу вас с низким поклоном продержать корректуру. Все это, разумеется, в том случае, если печатание начнется без меня. Передайте, кстати, мой поклон достаток. И прошу его не сердиться на меня. Письмо Канинку от 20 декабря. Но печатные повести до приезда Тургенева в Петербург так и не началось, так как разрешение на издание нового журнала Достоевских задержалось». В Петербург же Иван Сергеевич приехал 4 января 64-го года. День приезда Тургенева в Петербург в 64-м году устанавливается запиской Боткина к Анинкову «Саматрия Анинков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка». В одном из писем Михаила Михайловича Достоевского к брату, который находился в это время за границей, Читаем следующее. Письмо в подлиннике недатировано. Относится же оно, несомненно, к середине января 1964 -го года. Тургенев уже более недели как в Петербурге И нынче он отдал мне свою повесть. Стало быть, первая книга явится с его именем. Он и не думал отдавать ее в русский вестник. Кажется, на этих днях все уладится, но заглавие почвы не понравилось. Я принужден был применить его. Будем издавать эпоху. Оно может быть и лучше, потому что многие находят заглавие почва странным, а иные смешиваются с этим словом нечто агрономическое. Эпоха так эпоха. В одном из неизданных писем Аненкова к Тургеневу, хранящихся в Пушкинском доме в архиве последнего, имеются интересные данные, рисующие некоторые авторские изменения в общей композиции этого произведения. Указания этого письма на исключение целых эпизодов из этого произведения приобретают ещё большую ценность, потому что рукописи призраков, как уже указывалось, до наших дней не сохранились. 1 января 1964 -го года ответ на письмо Тургенева 2 декабря 1963 года даненко вписал в этом еще низном письме «Поправки ваших призракам я получил. Всё так будет сделано, как вы пишете. Буде ещё не придётся вам самим заняться корректурой, ибо журнал Достоевского не ранее конца сего января вылупится на свет из административных сетей. Куда попал, да и то ещё вряд ли. Чуть было не забыл. Я прошу позволения к вашим поправкам присвокупить одну мою, именно уничтожить то место, где Элис указывает на дорогу, по которой гуляют треугольные люди». Меня постоянно спрашивали, что это значит, а так как я решить и не мог отвечать на вопросы, то и прошу об исключении места. Вы лучше моего знаете, что фантастическое никак не должно быть бессмысленным, впрочем, власть ваша». Изустное объявление о разрешении эпохи последовало в конце января шестьдесят го года. В письме к Фёдру Михайловичу в Москву Михаил Михайлович писал письмо до сих пор не автограф в Московском историческом музее. «Ещё третьего дня вечером мне изустно объявили, что эпоха разрешена, нынче я получил официальное отношение, так да здравствует эпоха!» Вчера собралось у меня несколько приятелей, нужно было спрыснуть новые журналы мы подпили». Но цензурное разрешение на выпуск первого номера нового журнала последовало лишь 20 марта. И на следующий же день после выхода журнала «Свет» Михаил Михайлович Достоевский пишет Фёдору Михайловичу письмо также впервые, цитируется автограф в Московском историческом музее. «Нынче вышла эпоха! Наконец-то! Я измучился! Столько борьбы пришлось выдержать!» И всё безуспешно. Самая патриотическая статья, самая лучшая в журнале, и ряд статей не могли быть напечатаны нынче. Я получил письмо из Парижа от Тургенева. Спешу тебе его отправить. Одно из следующих неизданных писем Анненкова, сохранившихся в Пушкинском доме от 25 марта, является ответом на письмо Тургенева от 12 марта, в котором Иван Сергеевич просил, не забудьте распорядиться её эпохи высылкой. И на что Анинков писал «Только вчера явилась эпоха, мой почтенный Иван Сергеевич, потому еще никаких посрамлений вашей особей печатной картинным образом переслать не могу. За неимением таковых пока места, когда будут, то непремену доставить вам сие удовольствие. Эпоху велю Достоевскому переслать к вам в Париж. Если у того же смертного нет денег на удовлетворение меня и Ковалевского, то последнего удовлетворяю собственным коштам». По поводу пересылки номеров эпохи с призраками в Париж в архиве Тургенева Пушкинский дом сохранилось следующее неизданное письмо Михаила Михайловича Достоевского-Канинку. Милостивый государь, Павел Васильевич, я наводил ныне справку в почтамте. Оказывается, что почтамт не принимает никаких посылок в Париж, как полотно Пересылка первых двух номеров моего журнала обошлась бы таким образом рублей пятьдесят-шеесят. В почтамте мне сказали, что можно подписаться на эпоху в самом Париже. Сообщите эту Тургеневу. Я же со своей стороны постараюсь на днях переслать ему вышедшую книгу через какого-нибудь из книгопродавцев. Брат, которому вы пишете, уже около двух месяцев в Москве, так как он просил меня вскрывать все письма, адресованные на его имя, то я теперь отвечаю вам за него. Примите уверение в совершенном моем почтении, Михаил Достоевский. 64-й год, 30 марта, понедельник. Это письмо было приложено Анненковым к одному из писем Тургенева от 5 апреля 1964 года в печати, еще неизвестным со следующей припиской. О способе получения эпохи, между прочим, прилагаю записку Достоевского, а подписаться самому на глупейшую толстую книгу для пересылки одного тома я имел и имею отвращение». Как правильно отмечает Пиксанов, Достоевский сказал в письме далеко не все, что думал об этой недостаточно фантастичной и смелой фантазии Тургенева. Достоевский, между прочим, чувствовал враждебное отношение Анненкова. В одном из позднейших писем Ф. Михайлович писал Анненков «Положительно враг мне, смотри хитровое письмо графини софьи Андреевне Толстой». Найденная нами среди бумаг Анны Григорьевны Достоевской поступивших недавно в Пушкинский дом письмом Фёдору Михайловичу Достоевскому брату Михаилу Михайловичу из Москвы 26 марта 1964 года, являющейся откликом писателя на первый номер эпохи, включает в себя следующую интересную характеристику – «Призраков» до последнего времени неизвестную в печати. Некоторые статьи эпохи очень порядочные. То есть «Призраки», по-моему, в них много дряни, что-то гаденькое, больное, старческое, неверующее от бессилия. Одним словом, весь Тургенев с его убеждениями, но поэзия много выкупит. Я перечёл другой раз. Эта характеристика была выпущена из этого письма Фёдора Михайловича, опубликованного в известном сборнике «Биография письма и заметки из записной книжки Достоевского», потому что в период печатания этого сборника, в 83-й год, Тургенев был ещё жив. Расписка Тургенева получила от Августа Александровича Бергмана 500 рублей серебром «Иван Тургенев». 18 февраля 1864 года Санкт-Петербург. Это расписка Тургенева, впервые появляющаяся в печати, написана карандашом на плотном узком листике бумаги и золотым обрезом. Найдена она в части архива Фёдора Михайловича, сохранившуюся среди личных бумаг Анны Григорьевны Достоевской, ныне в рукописном отделении Пушкинского дома. Кстати, отметим, что то упорство, с которым Фёдор Михайлович всё время добивался получения призраков, объясняется тем, что тираж всякого нового произведения Тургенева в те годы была, несомненно, велика. Новому же журналу тем более необходимо было заинтересовать широкие круги читателей крупными литературными именами. Этим соображением руководствовался Достоевский, когда писал предыдущее письмо. Именно дорожа сотрудничеством Тургенева он сдерживался и старался говорить в этом письме только о достоинствах повести. Некрасов уже подметил естественную гонку за генералами-атлети Литературы начинающих журналистов Достоевских, которые ко всему обладали крайне ограниченными материальными средствами. Свои наблюдения Некрасов облёк в шуточные стихотворения мысли журналиста. «Нынче ужасное время нет и в поэтах души, пишущие братья и племя стало сбирать барыши, всякий живёт сиборитом, майков, полонский и подступу к этим пиам что называется нет дорог ужасно тургенев в публике первый герой это елена Берсенев, это тенсаров ой ой стихотворение это появилось впервые без подписи в современне шестьдесят первого года первые номеры до недавнего времени все ограничения по не включалось смотри чуковский некрасов статьи и материалы 500 рублей, упомянутые в расписке, Тургенев получил, без сомнения, от Достоевских в счёт следовавшего ему гонорара за призраки. За это произведение Ивану Сергеевичу посчиталось ещё 300 рублей, которые он получил в феврале 1965 года. Бергман, лицо нам пока неизвестно, вероятно, помощник Фёдора Михайловича По изданию журнала можем указать, что в записке Достоевского к цензору Веселага, хранящейся в государственной публичной библиотеке, упоминается этот же Берман. Смотри, Абрамович из переписки Фёдора Михайловича Достоевского. Достоевский и Туркеневу. Петербург, 20 сентября 1864 года. Любезнейший и многоуважаемый Иван Сергеевич. Егор Петрович говорил мне, что вы, во-первых, хорошо расположены к нашему журналу, а во-вторых, рассказывал мне, что вы и он в Бадене были в некотором недоумении насчёт имени Порецкого, объявленного нашим официальным редактором. И слов Ковалевского я понял, если не ошибаюсь, что если вы и дали бы нам, может быть, вашу повесть или роман в эпоху, то есть в будущем, когда напишете, но незнакомое имя Порецкого теперь вас способно отчасти остановить. Считаю не лишним объяснить вам всю суть дела. Порецкий наш знакомый, мой покойного брата, через Майковых лет еще 17 тому назад. Когда-то он составлял внутреннее обозрение в отечественных записках, этим занимался он и во времени в 61-м году, потом его сменил разин Теперь мне объявили, что я официально редактором быть не могу, и чтобы я бы, так искал официального редактора. Порезкий, человек тихий, кроткий, довольно образованный и без литературного имени, если уж не колоссальное литературное имя, как, например, писемский, то уж лучше пусть совсем без имени. Для журнала выгоднее, но главное – статский советник. Я и представил его как редактора, И так как он совершенно подходил к условиям, то его и утвердили. Он помогает в редакции, и даже стал писать внутреннее обозрение, но издаём мы и все, прежние сотрудники, а главное я. И дело идёт, кажется, недурное, и средства у нас теперь есть. Но вот что, на публику все эти перемены имеют тоже чрезвычайное влияние. Теперь, именно теперь нам надо показать, что у нас не чуждаются прежние капитальные сотрудники. А если вы будете участвовать в журнале, то публика поймет, наконец, что журнал на очень хорошей дороге, и потому не станут вас скрывать, сколько будет значить для нас ваша участие. Напишите мне, Иван Сергеевич, очень прошу вас об этом. Можете ли вы нам обещать первую вашу повесть или роман? Подписчиков у нас довольно. По беспристрастию, по честности литературную то есть не кривим душой и по отделу. Наш журнал будет стоять первым. современных страшно падает. А русский вестник обратился в сборник. Не хвалюсь, впрочем. Одним словом, что будет, то будет, а мы постараемся. Мы немного запоздали. Смерть брата остановила на два месяца издания И хоть и все опоздали, но мы больше всех. но ну, а догоним. Я перенес дело в другую типографию. Работаем усиленно. Хочется январскую книгу 65 -го года издать раньше всех. До сих пор я не мог ни одно Но и строки написать сам. Работаю день и ночь, уже имел два припадка подучей. Все дела на мне, а главная издательской часть. У семейства я теперь один, но, слава богу, кое-что уже устроено, и я не теряю надежды. Повторяю вам еще, ваше участие для нас слишком много значило. Если нас поддержите, не раскаетесь. Конечно, всякий свое хвалит, но ведь это лучше, чем если б я смотрел на свое теперешнее занятие скептически. Как бы я желал, чтобы вы получали наш журнал. Островский только что прислал теплое письмо, обещает непременно в течение года две комедии. А у меня есть статья в этом номере об Островском, хоть и хвалебная, но слишком уж, может быть, беспристрастная. Он ее не видал еще. Но не хочу и думать, чтобы она производила на него какой-нибудь враждебный журнал «Улияния». До свидания. Крепко жму вашу руку и пребываю ваш весь Фёдор Достоевский. После смерти Михаила Михайловича Достоевского 10 июня 1964 года фактическим редактором-руководителем журнала стал Фёдор Михайлович. Но причины цензурного характера заставили его отказаться от официального назначения редактором, которым по общему решению главных сотрудников эпохи Страхова, Аполлона Григорьева и других... предложено было стать Александру Стенчу-Парецкому. Егор Петрович Ковалевский состоял в это время председателем общества для пособия, нуждающимся учёным и литератором. Благодаря ему Достоевскому удалось получить в 1863 году для поездки за границу лечиться и в 1864 году для материальной поддержки эпохи из общества «Две денежные суммы», По 1500 рублей каждая из неизданной переписки Анненкова с Тургеневым видно, что лето 1864 года Ковалевский провел в бадене где встречался с Тургеневым. В Россию Ковалевский вернулся в сентябре». Об Александре Устиньевиче Порецком отзывается и Николай Николаевич Страхов как о человеке очень умном и образованном, отличавшемся сверхтаву редкими душевными качествами, безукоризненной добротой и чистотой сердца. Такой же отзыв Майкова, считавшего Порецкого одним из нравственнейших людей, подражавших во всем библейским пророкам». Алексей Егорович Разин, сменивший Порецкого во времени, впоследствии известный редактор ряда популярно научных и детских книг, а также периодических изданий. Якобы со слов этого Разина... Быков сообщает, ради добычи сюжета Достоевский отправился в какой-то кабачок, поманил оттуда падшую девушку и провёл ночь с нею на постели, не вдаваясь в грязный порог и до мельчайших подробностей расспрашивал её о проститутках. Потом это послужило ему сюжетом для интересного рассказа. Смотри, Быков, выдержки из автобиографии Достоевского. Между прочим, подлинность опубликованной здесь автобиографии – Вызывает сомнение. Упомянутое здесь письмо Островского к Достоевскому в архиве Фёдора Михайловича не сохранилось. В ответном письме Достоевский писал Островскому 19 сентября. Письмо не издано. Крайне благодарен вам за ваше обещание. Извините, что не тотчас вам отвечаю. Сидел день и ночь над работой и имел два припадка подучи. Судьба переписки Достоевского в этом году было ещё несколько писем Островского к нему. Статья об Островском в эпохе, о которой здесь говорится, подписана псевдонимом один из почитателей Островского. В примечаниях к этому письму Достоевского Андре Мазон в «Review des высказывает предположение, что статья принадлежала Перу самого Достоевского. Это предположение ничем, впрочем, не обоснованное, опровергается библиографической справкой Варнаки, устанавливающей ее принадлежность Перу Аверкиева. Но небезинтересно, кстати, отметить, как сам Аверкиев говорит о своем сотрудничестве у Достоевского, не было журнала, где бы я писал так охотно и так много, как в эпохе. Некоторые из тамошних статей, обозначенных моим именем были написаны при ближайшем сотрудничестве Достоевского. Тургене Достоевскому Баден, Баден, шиллер Штрассе 217, 15-го, 3 -го, октября 64-го года. «Любезнейший Фёдор Михайлович, я всё собирался отвечать вам на ваше письмо от 24 августа, но тут подошла охота, и я забыл о нём, в чём увенюсь перед вами. Другое ваше письмо от 20 сентября напомнило мне мою обязанность, и я спешу её исполнить. Начну с уверения, что мои чувства к вашему журналу нисколько не изменились, что я от всей души готов содействовать его успеху, «По мере силы даю вам обещание первую написанную вещь поместить у вас». но определить срок, когда эта вещь будет написана, мне невозможно, потому что я совершенно обленился и более года пера в руки не беру. Встряхнусь если я, наконец, единому Богу известно, но если эта штука со мной случится, работа моя исключительно к вашим услугам. Я часто думал об вас в это время, обо всех ударах, которые вас поразили, и искренне радуюсь тому, что вы не дали им разбить вас в конец. Боюсь я только за ваше здоровье, как бы оно не пострадало от излишних трудов. Мне самому очень очень жаль, что я не вижу здесь эпохи. Надеюсь, лучше распорядиться с будущего года. Передайте мой дружеский поклон всем вашим сотрудникам и примите уверение в искреннем моем участии к вашей деятельности и привязанности к вам, преданный вам Иван Тургенев. Это письмо Тургенева является ответом на предыдущее письмо Достоевского. Письмо Фёдора Михайловича от 24 августа 1964 -го года, на которое Тургенев всё собирался отвечать, в печати неизвестно. Достоевский и Тургеневу, Петербург, декабря 1964 -го -го года. Многоуважаемый Иван Сергеевич! Простите, что вас беспокоит Вы обещали в случае, если у вас будет повесть, не забыть нас. Теперь для журнала время самое критическое. Если бы можно было в январе поместить хоть что-нибудь ваше, было бы великолепно. Не претендую ни на что. К тому же вы сказали, что вас не беспокоит. Но здесь говорят и даже печатали, что у вас начат ряд рассказов, и некоторые окончены. Говорил об этом мне и Ковалевский. Если вам не противно напечатать хоть один из этих рассказов теперь, то дайте ради бога. Если только это в чем-нибудь вас не расстроит. Мы, во-первых, явились бы с вами, а во-вторых, мы сдержали бы слово, и все бы видели, что мы сдержали слово. Я в объявлении о журнале напишал только что, надеюсь, поместить в эпохе первое, что вы напишете. Не хвалясь, скажу, что журнал наш становится на первое место, по крайней мере, в Петербурге. Спешим мы очень, и это нам очень вредит, но публика довольна. Отзывы слышим хорошие, слишком должно, это еще только начало. С будущего года, особенно когда Когда войдёт срок, и журнал опоздал после смерти брата, пойдёт другое, втрое лучше будет, я за это отвечаю, сижу день и ночь, езжу, пишу, корректирую, вожусь типографиями, медцензурами и прочее, здоровьем не могу похвалиться, но в конце апреля непременно поеду на три месяца поправляться за границу, заеду и к вам». А с опять засяду за границей и хочу писать большую повесть. Впрочем, бог знает, что еще впереди, а пока место надо получше издавать журнал. А знаете что? Оказалось, что я не совсем непрактический человек. Дела идут очень недурно. Подписка у всех началась поздно, но из петербургских, слышно, началась хорошо. Только у нас. Никогда я еще не был в такой каторге. Как теперь? Можете себе представить, как вы меня обрадуете удовлетворительным ответом, но, во всяком случае, черкните мне хоть две строчки в ответ на это письмо, хоть два слова, чтобы узнать. Поддержите журнал, Иван Сергеевич, ваш весь Фёдор Достоевский. Если выслали рассказ даже 1 января нашего стиля, то и то он придёт вовремя. Даже ещё и этого позже. Можно. Но не сочтите каким-нибудь образом моего письма за назойливость. Я слишком хорошо понял ваши слова о том, чтобы по мне мешать. Во всяком случае, не сердитесь». «Законченный рассказ Тургенева, о котором в России в то время даже печатали «Собака». Быть может, его-то и думал Тургенев отдать в эпоху, как обещал в предыдущем письме. Несомненно, Иван Сергеевич имел в виду «Собаку», когда писал, что определить срок, когда эта вещь будет написана, невозможно». Узнав о том, что рассказ закончен, Анинков писал Тургеневу следующее письмо, появляется в печать впервые. «Вы меня мучительно заинтересовали своей собакой, которая должна представить у нас поучительное зрелище собаки, дробимой зайцами и журналистами. Вероятно, она достанется в лапы худшему из этой куцей породы. Только не отдавайте её ни в библиотеку, ни в эпоху. Умоляю, пустая вертлявость первой, может только равняться с мраком последней. Цитируем по автографу, хранящемуся в рукописном отделении Пушкинского дома Академии наук СССР. 12 ноября Тургенев писал Анинку из Парижа. Возьмите, пожалуйста, у Островского или у Макарова, не знаю, у кого эта штук находится, мою собаку. 27 ноября рассказ был у Жованникова, о чём он сообщал Тургеневу в низданном письме того же числа. «Собаку я получил на хранение». Тургеневу Достоевскому, Баден-Баден, Шилер-Штрассе, 277, 28 декабря 1964, 9 января 1965, понедельник. Любезнейший Фёдор Михайлович, спешу отвечать на ваше письмо. В желании моём содействовать по мере сил успеха вашего журнала вы, я надеюсь, не сомневаетесь, но пока это только в будущем. Даю вам честное слово, что у меня нет решительно ничего не только готово но даже что рассказа под названием «Собака», о котором была речь в разных журналах, действительно существует и находится теперь в руках Павла Сельчаненкова, но я решился посоветовать у всех моих приятелей не печатать этой безделки в несколько страниц, которые... которая, сверх того говоря без обиняков, не удалась мне. Это подтвердит вам Павел Васильевич Анинков. Поводом же к распространившемуся слуху о ряде подобных рассказов послужила фраза, прибавленная мною к заглавию собаки, а именно из «Вечеров господина Ф». аненков сам вам скажет что явится мне теперь с таким вздором перед публикой начал бы окончательно добить всякий свой кредит повторяю я могу теперь только сочувствовать вам удивляться смелости с которой вы в наше время берете за литературное дело и желать вам здоровья и сил но больше ничего «Поверьте мне, это не фраза, которую автор говорит редактору, это сама истина, которую отрезвлённый человек сообщает уважаемому им приятелю. Я распорядился в Берлинском почтамте о высылке мне эпохи. Сам же, я думаю, прибыть в Петербург в течение марта месяца. Надеюсь застать вас бодрым и здоровым, а до тех пор приметь уверение в моей искренней привязанности и предности. Иван Тургенев». Рассказ «Собака» так и не попал в эпоху. Он был напечатан в Санкт-Петербургских ведомостях редактированных Коршем уже после закрытия журнала Достоевского. В Петербург Тургенев приехал лишь в мае следующего года. Достоевский Тургеневу. Февраля 13-го, 65 год. петербурга «Многоуважаемый Иван Сергеевич, Павел Осельчаненков передал мне еще неделю тому назад... чтобы я выслал вам, брат, не долг за призраки, 300 рублей. Об этом долге я и понятия не имел. Вероятно, брат мне говорил о нём тогда же, но так как память у меня очень слабая, то я, разумеется, забыл, да и прямо это меня тогда не касалось. И жаль мне очень, что я не знал об этом долге ещё летом. Тогда у меня было много денег, я, наверное, тотчас бы вам без вашего требования его выслал. Боюсь, что теперь очень запоздал. «Но в эти восемь дней выходила книга январская, да к тому же я едва на ногах стоял больной, а между тем, так как в исполнительном по журналу деле я почти один, то, несмотря на болезнь, хлопотал день и ночь, не скрою то, что и денег было мало, у нас подписка запоздала, и теперь только с выходом первой книги повысилась». В последнее время, с 28 ноября, когда вышла наша сентябрьская книга, по 12 января, выход январский, я в 75 дней выдал пять номеров. В каждом номере средним числом 35 листов. Можете представить, каких хлопот это стоило? И это одно уже вам даёт понятие, во что я теперь обратился. Сам не знаю, я какая-то машина. Теперь буду иметь время не две недели, а уже месяц на издание книги. Надеюсь, сделать журнал по возможности интересным. Долгов много, очень трудно будет, но выдержу год. И к следующему году станем твёрдо на ноги. Вы писали мне, что удивляетесь моей смелостью в наше время начинать журнал. Наше время можно характеризовать словами то в нём, особенно в литературе, нет никакого мнения. Все мнения допускаются, всё живёт одно с другим рядом, общего мнения, общей веры нету. Кому есть что сказать и кто думает, по крайней мере, что знает, во что верит, тому грех, по-моему, не говорить. Насчёт же смелости, а чего не сметь, когда все говорят всё, что им вздумается, когда самое дикое мнение имеет право гражданства. Впрочем, что говорить об этом? Вот приезжайте когда да поприсмотритесь на месте к нашей литературе сами увидите. В последнее время было, впрочем, несколько литературных явлений, несколько замечательных. «Третьего дня вышел первый номер современника своего, да и сон на Волге Островского. Не знаю, что такое, еще не читал, за корректурами сидел. Одни говорят, что это лучшее, что написал Островский, другие не знают, что сказать. Посылаю вам при этом через контору Гинзбурга перевод 300 рублей. Анинков говорил, что вы не скоро к нам приедете, правда ли это? Кстати, удивляюсь, почему вы считаете, что рассказ «Ваша собака», которую я не читал, Так маловажно, что выйти с ним теперь, значит, повредить себя в литературе. Странным нет, Иван Сергеевич. Разве вы можете повредить себе хотя бы маловажным рассказом? Ну что ж, из того, что явится ваш маленький рассказ прежде большой повести, кто ж не писал маленьких рассказов? До свидания, ваш наипреднейший Фёдор Достоевский. «Михаил Михайлович Достоевский еще в марте 64-го года должен был оплатить Тургеневу за призраки. В письме последнего Канинку от 12 марта 64-го года мы читаем «Достоевский остался мне должен за призраки 300 рублей. Покажите ему это письмо и скажите, что я был бы ему весьма благодарен». Второй раз в свою просьбу о высылке денег, причитавшихся ему за призыку Тургенев повторил письме к тому Жанинку от 7 февраля новости или 1965 года. «Мне российский журнал «Эпоха» остался должен 300 рублей серебром. Не может ли он выслать мне теперь безотлагательно? Пускай «Эпоха» немедля присылает мне эти 300 рублей». Несмотря на тяжелые материальные дела эпохи, за месяц до ее полного банкротства Достоевский все же выслал эти 300 рублей Тургеневу. «Тургенев, достоевскому баден баден ш лишь трассы 5 марта, 21 февраля, 1765 года, воскресенье. Любовь, здешний Фёдор Михайлович, спешу известить вас, что я получил ваш век 7300 рублей. Благодарю вас. Я бы, конечно, не стал вас беспокоить, если бы свадьба моей дочери со всеми своими предвиденными и непредвиденными издержками не заставила бы меня постучаться во все двери. Надеюсь, что эта уплата не слишком вас стеснила. То, что вы говорите о вашей деятельности, просто пугает меня, обленившегося баденского буржуя. «Очень сожалею, что здоровье ваше не Смотрите, не надорвитесь. Возьмите лучше себе молодого и деятельного помощника по исполнительной части. Эта издержка окупится с лихвой. Я не потому не решаюсь печатать собак что эта вещь маленькая, а потому что она мне по общему приговору друзей моих не удалась». Лучше помолчать, чем соговорить худо. Из письма Ненкова я замечаю, что в последнее время литература как будто оживилась. Он говорит мне о романе Толстого, о драме Островского. Хотелось бы всё это почитать. Но, видно, придётся отложить до моего возвращения, которое никак не будет позже, 15-20 апреля. Тогда я познакомлюсь с вашим журналом. Желаю вам всего хорошего, начиная с здоровья и дружески жму вам руку. Предный вам Иван Тургенев. Свадьба дочери Тургенева, прижитая им от Белошвейки Евдокир Малавны Ивановой, Полины в заморстве Брюер состоялась в Париже 13-25 февраля, 1865 года. Письмо Анинкову к Ивану Сергеевичу, в котором он говорит о романе Толстого о драме Островского, сохранилось в архиве Тургенева, находящемся в Пушкинском доме. В этом письме из Петербурга от 18 февраля 1865 года впервые появляющимся в печати Анинков пишет. «Ну, саинварские книжки журналов вышли с произведениями изящной словесности. Современник напечатал воеводу Островского. Это капитальные вещи, кабы не дурацкий пятый акт, так я находился бы в полном обладании автора. Сверевку вей». Оно правда, что попахивает маленько юридическими актами, изданными вторым отделением, из которых драма и вышла? Да ничего! Умён и ловок больно автор, принадлежать такому не стыдно. Русский вестник напечатал начало романа Толстого, 1805 год. Изумительное по подметке бесконечно малых и по картине нравов, а ещё больше потому, что ничего из этого не выходит в сущности. Вот разница между мемуаром и романом. Скажи тот, что вот какие были люди, прелестно. А когда роман говорит только вот какие были люди, то ответишь, чёрт с ними, так, по крайней мере, со мной было. «Достоевский и Тургеневу Висбаден, 3-го, 15-го августа 1865-го года». «Добрейший, многоуважаемый Иван Сергеевич, когда я вас месяц назад встретил в Петербурге, я продавал мои сочинения за что дадут, потому что меня сажали в долговое за журнальные долги, которые я имел глупость перевести на себя. Купил мои сочинения, правое издание в два столбца, Стойловский, за три тысячи!» из коих-частливых селями. Из этих трёх тысяч я удовлетворил кое-как на минуту кредиторов, и остальное роздал, кому обязан был дать. И затем поехал за границу, чтобы хоть каплю здоровья поправиться и что-нибудь написать. Денег оставил я себе на заграницу всего 175 рублей серебром. Из всех трёх тысяч, а больше не мог. Но третьего года в Висбадене я выиграл в один час до 12 тысяч франков. хотя я теперь и не думал поправлять игрой свои обстоятельства, но франков в тысячу действительно хотелось выиграть, чтобы хотя и три месяца прожить. Пять дней, как я уже в Висбадене, и все проиграл, все дотла и часы, и даже в отеле должен... Мне гадко и стыдно беспокоить вас собою, но кроме вас у меня положительно нет настоящую минуту никого, к кому бы я мог обратиться. А во-вторых, вы гораздо умнее других, и следно к вам обратиться мне нравственно легче. Вот в чем дело. Обращаюсь к вам как человек к человеку и прошу вас сто талеров. Потом я жду из России из одного журнала, библиотека для чтения, откуда обещались мне при отъезде выслать капельку денег еще от одного господина, который должен мне помочь. Само собой, что раньше трех недель, может быть, вам и не отдам. Впрочем, может быть, отдам раньше. Во всяком случае, месяц, один. На душе скверно, я думал, будет сквернее. А главное, стыд на вас беспокоит. Но когда тонешь, что делать? Адрес мой, Висбаден, Наталья Виктория, Теодор Достоевский. Ну, что, если вас не будет в Баден-Бадене? Ваш весь Федор Достоевский. О банкротстве журнала Достоевский подробно рассказывает письме к барону Врангелю от 14 апреля 1965 года. за неимением денег издавать журнал «Далее» должны были объявить временное банкротство. А на мне, кроме того, до 10 тысяч вексельного долга и 5 тысяч на честное слово. Кроме того, 2 тысячи рублей нужны для того, чтобы выкупить право на издание моих сочинений, которые в закладе, и приступить к изданию их самому. Книгопродавцы мне дают за это право 5 тысяч рублей, но это мне невыгодно. Если я буду издавать их сам, будет выгоднее. О, друг мой. Я охотно бы пошел опять в каторгу настолько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Работа из-за нужды, из-за денег задавила и съела меня». 10 мая Достоевским было прислано следующее прошение – на петербургского военного генерал губернатора на право выдачи заграничного паспорта. Его светлости господину Санкт-Петербургскому военному генерал-губернатору, генерал-адъютанту, князю италийскому графу Суворову Ремникскому 16 июня прошедшего 1864 года всемилостивейшим соизволением. Его императорское величество выдан мне был здесь, в Санкт-Петербурге, паспорт за границу для излечения от болезни. Между тем, 10 июня того же года умер брат мой. Я принужден был остаться в Петербурге что прив... ввести в известность в порядок его дела, ныне вследствие ещё более расстроившуюся здоровью моего, осмеливаюсь вновь обратиться к вашей светлости и просить о возобновлении прошлогоднего паспорта моего, которым я не мог своевременно воспользоваться, а, и который вашей светлости имею честь причём представить. Отставной подпоручик Фёдор Михайлович Достоевский из 65 -го года мая 10 -го дня. Одна из резолюций на этом прошении гласит, придет в среду в 12 часов, а вторая – выдать новый заграничный паспорт. Прошение это появляется в печати впервые. Хранилось оно в деле третьего отделения собственного императорского величества канцелярии в донесениях по делу путашевичу Петрашевского и его товарищей. Часть 13. Отставной инженер-поручик Фёдор Михайлович Достоевский. Подлинник этого дела среди ряда других дел того же типа в Ленинградском центре архиве не сохранился. Цитируем по копии его. описанные в х годах Достоевской и хранящийся ныне в комнате Достоевского Московского исторического музея. Первое письмо Фёдора Михайловича Ксусловой было написано через неделю после отсылки им письма к Тургеневу. Вот текст письма. Вторник, 22-го, 10-го августа 1865 -го года в Висбаден. «Милое поле». «Во-первых, не понимаю, как ты доехала. К моей прескурнейшей тоске о себе прибавилась и тоска о тебе. Ну вот что, если тебе не хватило в Кёльне и для третьего класса? В таком случае ты теперь в Кёльне одна и не знаешь, что делать. Это ужас!» Кёльн, отель, извозчики, содержание в дороге. Если и достала на проезд, то ты всё-таки была голодной, всё это стучит, у меня в голове не дают спокойствия. Вот же вторник, два часа по полудню от Герцена, ничего нет, а уж время бы! Это и был тот господин, о котором Фёдор Михайлович писал Тургиневу, что он должен мне помочь. Во всяком случае, буду ждать до послезавтрего утра, а там и последнюю надежду потеряю». Во всяком случае, одно для меня ясно — это если никакого не будет от Герцена известия, Значит, его и в Женеве нет, то есть, может быть, куда-нибудь отлучилось. Я потому так, наверное, буду заключать, что с Герценом я в очень хороших отношениях, и, стало быть, не может, чтобы он во всяком случае мне не ответил, даже если бы не хотел или не мог прислать денег. Он очень вежлив. Да и в отношениях мы дружеских, а в отношениях Достоевского и Герцена смотри письмо последнему Кагареву из Лондона от 27 июля 1962 года. А, следовательно, если не будет никакого известия, стало быть, его нет в, в настоящую минуту. Между тем, положение мое ухудшилось до невероятности. Только что ты уехал на другой же день рано утром, Мне объявили в отеле, что не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофе. Я пошёл объясниться, и толстый немец-хозяин объявил мне, что я не заслужил обеда, и что мне будет присылать только чай. И так, с вчерашнего дня я не обедаю и питаюсь только чаем. Да и чай подают при скверной, без машины. Платья и сапоги не чистят, на мой зов не идут, и все слуги обходятся со мной с невыразимым, самым немецким презрением. Нет, выше преступления. К у немца как быть без денег и в срок не заплатить? Всё это было бы смешно. Но, тем не менее, очень неудобно потому, если герца не пришлёт, то я жду себе больших неприятностей, а именно могут захватить мои вещи и меня выгнать или ещё того хуже. «Гадость!» Если ты в Париж доехала и каким-нибудь образом можешь добыть хоть что-нибудь от своих друзей и знакомых, то пришли мне максимум 150 гульденов, а минимум сколько хочешь. Если бы 150 гульденов, то я бы разделался с этими свиньями и переехал бы в другой отель в ожидании денег, потому что быть не можешь чтобы я скоро не получил. И, во всяком случае, тебе отдам задолго прежде отъезда твоего из Франции. Во-первых, из Петербурга, из библиотеки для чтения, наверное, пришлют самые большие дничи, 10, на имя сестры твоей в Цюрих. И во-вторых, если бы даже герцен не было в Женеве, то во всяком случае ему перешлют, если он надолго уехал из Женевы, то ему стал быть пересылают приходящий на его имя в Женеву письма. А если он ненадолго уехал, то стал быть воротивший сейчас ответит, а следовательно, я во всяком случае скоро получу от него ответ. Одним словом, если что можешь сделать для меня... но не отягчаю очень себя, то сделай адрес мой, тот же Висбаден, отель «Виктория». До свидания, милая, не могу поверить, чтобы я тебя до отъезда твоего не увидел, а себе же и думать не хочется, и сижу, и все читаю, чтобы движением не возбуждать себе аппетита. Обнимаю тебя крепко, ради бога, не показывай никому письмом ее и не рассказывай. «Гадко!» Твой весь Фёдор Достоевский. Подробно опиши мне своё путешествие, если были неприятности. Сестре поклон. Если же Герцен пришлёт до твоего письма, то я во всяком случае, уезжая из Визбатной, сделаю распоряжение, чтобы мне письмо твое переслали в Париж, потому что я туда немедленно поеду. Второе письмо Достоевского к Сусловой Было им написано двумя днями позже. Первый, вот его текст. Четверг, 24-го, 12-го августа, 65-й год, Висбаден. «Я продолжаю тебя бомбардировать письмами и всё нефранкированными. Дошло ли до тебя моё письмо от третьего дня, от вторника? Доехала ли ты сама в Париж? Что, надеюсь, получить от тебя сегодня известия? Дела мои мерзкие, да плюс ультра. Далее нельзя идти, далее уж должна следовать». «Другая полоса несчастья и пакостей, об которых я еще не имею понятия. От Герцена еще ничего не получил, никакого ответа или отзыва. Сегодня ровно неделя, как я писал ему сегодняшний срок, который я еще понедельник назначил моему хозяину для получения денег. Что будет, не знаю». «Теперь ещё только час утра. Быть не может, чтоб герцен не хотел отвечать. Неужели он не хочет отвечать? Этого быть не может. За что? Мы в отношении прекраснейших, чему даже ты была свидетельницей. Разве кто ему наговорил на меня? Но и тогда невозможно. Даже ещё более тогда невозможно, чтобы он ничего не отвечал мне на письмо моё. И потому я ещё убеждён пока мы что письмо моё к нему или пропало, что мало правдоподобно Или он, к несчастью моему, теперь отлучился из Распоряжение последнее самое вероятное. В таком случае должно выйти вот, что или первый он отлучился ненадолго, и в таком случае я всё-таки на днях, когда он воротится, могу надеяться получить от него ответ, или второе, он отлучился надолго, и в таком случае всего вероятнее, что ему перешлют письмо моё, где бы он ни был, потому что, наверное, уж он сделал распоряжение пересылки к нему писем, приходящих на его имя. А следственной опедки могу надеяться получить ответ». «Надеяться получить ответ буду всю неделю до воскресенья, но, разумеется, только надеяться. Положение же мое таково, что уж теперь одной надежды мало, но все ничто». «Сравнительно с тоской моей мучит меня бездействие, неопределённость, выжидательное положение, без надежды, потеря времени и проклятый Висбаден, который до того мне тошен, что на свет не глядел бы, а между тем ты в Париже, и я тебя не увижу, мучит меня ещё Герсон. Если он получил от меня письмо и не хочет отвечать, Каково унижение? И каков пастух? Да неужели я заслужил его? Чем же? Моей беспорядочностью согласен, что я был беспорядочен. Но что за буржуазная нравственность? По крайней мере, отвечай. Или я не заслужил помощи, как у хозяина обеда, но быть не может, чтобы он не отвечал. Его, наверное, не в Я просил тебя, чтобы ты меня выручила. Если ты можешь занять у кого-нибудь для меня... Я почти не надеюсь, Поля, но если можешь, сделай это для меня. Согласись, что трудно сыскать положение хлопотливее и тяжелее того, в котором я теперь нахожусь. Это письмо мое будет последнее до тех пор, пока не получу от тебя хоть какого-нибудь известия. Мне все кажется, что в отеле «Флюрус» письма как-нибудь заряжаться или пропадут, если ты не там сама. Поэтому не франкирую, что нет ни копейки. «Продолжаю не обедать и живу утренним, и вечерним чаем, вот уже третий день, и странно, мне вовсе не так хочется есть скверно то, что меня притесняют». И иногда отказывают свечки по вечерам. Особенно в случае, если остался от вчерашнего дня хоть крошечный агарчик. а впрочем, в три часа ухожу из отеля и прихожу шесть часов, чтобы не подать виду, что я совсем не обедаю. Какая хлестаковщина! Правда, есть отдалённые надежды через неделю, и уж самое позднее дней через десять получится что-нибудь из России через Цюрих. Но до тех пор мне без помощи добром не прожить». Не хочу, впрочем, верить, что не буду в Париже и тебя не увижу до отъезда. Быть того не может, впрочем, бездействие так сильно разыгрывается воображение, а уж у меня полное бездействие, прощай. Милая, если не случится никаких приключений очень особенных, то больше писать не буду, до свидания, твой весь доз. По скриптам обнимаю тебя еще раз очень крепко. Приехала ли Надежда Прокофьевна и когда? Кланяйся ей. Четыре часа, милый друг Поля, сию минуту получил ответ от Герц, он был в горах, и потому письмо запоздало денег не прислал. Говорит, что письмо моё застало его в самую безнадёжную минуту, что четыреста флоринов не может, но что другое дело стоили сто пятьдесят гульденов, и если мне этим было бы можно извернуться, то он бы их мне прислал. Затем бросит не сердиться и прочее. Странно, однако же. Почему же он всё-таки не прислал 150 гульденов, если сам говорит, что он мог бы их прислать? Прислал бы 150 и сказал бы, что не может больше. Вот как дело делается, а тут очевидно, или у него самого туго, то есть нет, или жалко денег. А между тем он не мог сомневаться, что я не отдам письмо-то моё у него. не потерянный же я человек!» Верного самого туго присылать к нему, еще просить. По-моему, невозможно. Что же теперь делать? Поле, друг мой, выручи меня! Спаси меня! Достань где-нибудь 150 гульдонов! Только мне и надо! Через 10 дней, наверное, придет от обойникового в Цюрих. А может, и раньше на имя твоей сестры. указание Достоевского на то, что он ждет денег из библиотеки для чтения от редактора Воскобойникова, что подтверждается имя Милюковым, который пишет, несмотря на обещание редакции библиотеки для чтения выслать ему по 50 рублей в месяц в счет гонорара за повесть или другую литературную работу, которую он обязался прислать осенью, но денег этих ему не высылали. И в начале сентября Федор Михайлович учтился в Визбадене без всяких средств. Сижу в отеле, писал, он мне кругом должен мне грозят денег ни гроша, милюков воспоминания вспоминания о Достоевском. Хоть и мало придет, но все-таки не меньше ста пятидесяти гульденов. Я тебе отдам их, не захочу же я тебя поставить в скверное положение. Быть того не может, посоветуйся с сестрой, но во всяком случае отвечай скорее твой весь Достоевский. и Теперь-то уж совсем не понимаю, что со мной будет». Положение Фёдора Михайловича Безбадня стало катастрофическим ещё свыше двух недель. 5 сентября новость Лём пишет отчаянное письмо своему сибирскому приятелю Урангэлю: "Спасите меня и выведите из беды! Пришлите мне на самый короткий срок 100 талеров". Не дожидаясь ответа, Достоевский 10 сентября шлёт догонку другое письмо. «Я писал уже два письма, на которые я не получил ответа. Я писал вам и просил, чтобы вы выслали мне 100 талеров». «Эти деньги теперь уже не помогут мне радикально, но, по крайней мере, сильно облегчат меня и спасут от сраму И потому, если можете мне помочь, если вы тот же прежний добрый друг мой, то не откажите мне в этих статалерах талерах!» Выше приведённому письму Достоевского Тургенева из Бадена и, и без влияния самого достоевскую справедливо придают большое значение – в истории их вражды. Но, конечно, ни одно это письмо послужило причиной их открытой вражды в дальнейшем. Несомненно, вражда их глубокая и коренная, основа ее лежит в их мировоззрении. Просьба о деньгах, которую Достоевский впоследствии считал для себя без сомнений унизительной, могла лишь сыграть роль повода для выявления этой вражды, но не служить ее главной причиной. И, кстати, заметим, что не последняя роль в истории этой же вражды играла тревога Достоевского за невыполнение своевременно долг Тургеневу. Достоевский, Тургеневу и расписка Тургенева. Благодарю вас, добрейший Иван Сергеевич, за вашу присылку «Пятидесяти талеров». Хотя не помогли они мне радикально... Но все-таки очень помогли. Надеюсь, скоро возвратить вам. Благодарю вас за пожелания. Но они отчасти неудобно исполнены для меня. Да к тому же я простудился, вероятно, еще в вагоне. И с самого Берлина чувствую себя каждый день в лихорадке. Во всяком случае, надеюсь, весьма скоро с вами увидится. А пока место искренне жму вашу руку и пребываю ваш весь Федор Достоевский. 50 талеров, данных мною Фёдору Михайловичу Достоевскому, я получил обратно Иван Тургенев в Париж, март 1876 год. Это письмо Достоевского Пиксановым, как дата займа денег рядом других исследователей Никольским-Чешикиным, безусловно, неправильно датировалось 63 годом. выпущенный госсездатом под редакцией Гроссмана «Воспоминаниях Достоевской», имеется глава под названием «Долг Тургеневу». Здесь рассказывается о дальнейших денежных недоразумениях между Достоевским и Тургеневым, и приведён весь эпизод возвращения Тургеневым этого письма Достоевского с припиской о получении 50 талеров. «Из нашей жизни за 76-й год» пишет Анна Григорьевна Достоевская, запомнила одно маленькое недоразумение, очень взволновавшее моего мужа, у которого дня за два-за три перед тем был приступ эпилепсии. К Федору Михайловичу явился молодой человек Александр Федорович Отто Онегин, живший в Париже, впоследствии составивший ценную коллекцию пушкинских книг и документов. Отто объявил, что друг его Иван Сергеевич Тургенев поручил ему побывать у Федора Михайловича и получить должные ему деньги». Муж удивился и спросил, разве Тургенев не получил от Павел Васильевича тех 50 талеров, которые он дал Анинкову для передачи Тургеневу в июле прошлого года, когда встретился с ним в поезде по дороге в Россию. Отто подтвердил получение от Анинкова денег, но сказал, что Тургенев помнит, что выслал Фёдору Михайловичу безбаден не 50, а 100 талеров, а потому считает за Фёдором Михайловичем ещё 50 Муж очень взволновался, предполагая свою ошибку, и тотчас вызвал меня. «Скажи, Аня, сколько я был должен?» – Тургеневу спросил муж, представив мне гостя. «Пятьдесят талеров. Верно ли? Хорошо ли ты помнишь? Не ошибаешься ли?» Отлично помню, ведь Тургенев в своем письме точно обозначил, сколько тебе посылает. Покажи письмо, где оно у тебя требовал, муж? Конечно, письма под рукой у меня не было, но я обещал отыскать его, и мы просили молодого человека заглянуть к нам дня через два. Фёдор Михайлович был очень расстроен возможной с моей стороны ошибкой и так беспокоился, что я решила просидеть всю ночь, но найти письмо. Беспокойство мужа передалось мне, и мне стало казаться, не произошло ли в этом случае какого недоразумения, на беду, корреспонденция моего мужа со прежние годы находилась в полном хаосе, мне пришлось пересмотреть по меньшей мере 300-400 писем, пока я, наконец, не напал на Тургеневское. Прочитав письмо и убедившись, что ошибки с нашей стороны не произошло, муж успокоился. Когда через два дня пришел Отто, мы показали ему письмо Тургеневу. Он был очень сконфужен просил дать ему это письмо, чтобы он мог послать его Тургеневу, причем обещал письмо нам возвратить. «Недели через три вот он вновь явился к нам и принёс письмо, но не то, которое мы ему дали, а письмо самого Фёдора Михайловича из Висбадона, которому он просил Тургенева судить его пятью-десятью талерами. Таким образом, недоразумение объяснилось к нашему полному удовольствию». Но так как Онегин был очень сконфужен, то результатом этого явилось резкое обвинительное письмо его к Тургеневу, к сожалению, не сохранившееся. Но ответ Тургенева в высшей степени интересный, сохранился в архиве самого Онегина – и был недавно опубликован. Приведем его полностью. «Париж, Рю-Дуэ, 14-го, 2-го марта 1876 года». Получив ваше письмо, Александр Федорович, я перерыл всю мою корреспонденцию и нашел, наконец, прилагаемое письмо господину Достоевскому, с которого мог убедиться, что дал ему взаймы не сто, а как я полагал, а пятьдесят. Покорно прошу вас передать ему это письмо с написанной на нем распиской взамен той расписки, которую я прислал ему через ваши посредства. «Не скрою от вас, что вы меня оскорбили глубоко». так как я не запомню. Вы не усомнились обвинить меня в умышленном оскорблении, нанесённом богатым человеком бедному. Поговорить о вашем деспотизме я бы мог ожидать, что вы покажете мне вашу дружбу. Или вы действительно почитали меня способным на такую не мелочь, как вы говорите, о низость, и в таком случае не медлить вам следовало, а просто отказаться от моего поручения. Или вы могли предполагать, что мне изменила память, что я все в сумме, как оно действительно и было. И тогда как же вы не предупредили меня, не сказали, чтобы я справился в моих бумагах вместо этого? Вы после оскорбительного для меня колебания не усомнили швырнуть мне в лицо обидой? Мне только остается надеяться, что вы не сообразили всей ее силой. Поразмыслив хорошенько, сколько гадких и презренных чувств вы мне приписали? Вы не удивитесь, если я попрошу вас после выполнения моей последней просьбы, именно обмена и высылки моей расписки, позабыть о моем существовании. Иван Тургенев. Я попросил Стасилевича передать вам от моего имени те сто рублей, которые вы занесли из-за меня. В той же главе воспоминаний Достоевский долг Тургеневу приведен отрывок из позднейшего письма Нигина к ней – В этой истории пострадал только Отто, пишет Достоевская, который в письме своем много лет спустя 19 декабря восемьдесят 1988 года напоминая о себе писал. Моё маленькое знакомство с Фёдором Михайловичем было основано на неприятном для него недоразумении, в котором я играл роль невольно. Я то лицо, которое явилось к вам давно-давно тому назад, когда вы жили ещё в песках, я явился в тяжёлую материальную минуту, тогда усугублённую болезненностью Фёдора Михайловича с поручением его друга Ивана Сергеевича Тургенева получить деньги, долг Фёдора михайлович Я пережил тогда тяжёлые минуты, ибо вы сами доверчиво изложили мне общее положение дел. А потом Фёдор Михайлович доказал, волнуясь и кипя, что требование Ивана Сергеевича было более чем несправедливо, по свойствам мне несчастной резкости. Я написал тогда резкое письмо Ивану Сергеевичу. Дело выяснилось, Иван Сергеевич осознал свои ошибки но я почти утратил его дружбу, как всегда бывает с третьим лицом, замешанным в ссору у других». Судя по недавно опубликованным материалам биографии Тургенева, в отношения между ним и Онегином не прерывались после обмена такого рода письмами и продолжались в прежнем духе. Тургенев Достоевскому «Париж, 53 дэ дуэт, 9 апреля, 28 марта, понедельник, 1877 год. Милостивый государь Фёдор Михайлович, мой хороший приятель, известный литератор из знаток русского языка господин Эмиль Дюран – Получил от редакции «Ревью де де поручение составить монографии, биографические, литературно-критические, о выдающихся представителях русской словесности, и с этой целью отправился в Россию. Вы, конечно, стоите в этом случае на первом плане, он меня просил снабдить его рекомендательным письмом к вам, что я исполняю с тем больше охотой что личное знакомство с господином Дюраном, а человеком в высшей степени добросовестным, образованным и умным, не может не доставить вам самим большое удовольствие. Я решил написать вам это письмо, несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое вы по праву занимаете в нашей литературе. в надежде на радушие приема, которое вы окажете к исполнению Дюрану, и на ваше сочувствие к самой цели его путешествия я прошу вас принять уверение в совершенном уважении, с которым честь имею прибыть вашим покорнейшим слугой Иван Тургенев. Для характеристики отношений Тургенева к Достоевскому это письмо, несомненно, должно иметь большое значение. Не являлось ли это письмо попыткой восстановления взаимоотношений с Достоевским? Не была ли протекции переводчику Дюрану Просто предлогом для возобновления переписки с Фёдором Михайловичем ответил ли Достоевский на это письмо и тем самым сделал и он, в свою очередь, шаги к примирению с Тургеневым, неизвестно. Интересно отметить, что через год, в апреле 1978 года, Толстой, бывший в течение 17 лет в разрыве с Тургеневым, написал ему примирительное письмо, на которое Иван Сергеевич быстро и весьма охотно отозвался, смотри нашу работу «Дуэль Толстого с Тургеневым» по новонайденным документам в журнале «Огонек».